Станислав Лем. Сумма технологий. Перевод Феликса Шарокова. Читает Фуад Насиров. 6 фантомология а основы фантоматики проблема которую мы будем рассматривать заключается в следующем как создать действительность которая для разумных существ живущих в ней ничем не отличалась бы от нормальной действительности но подчинялась бы другим законам чтобы как-то подойти к решению этой проблемы поставим сначала более ограниченную задачу с которой начнем Зададим себе вопрос, можно ли создать искусственную действительность во всех отношениях, подобную подлинной и совершенно от нее неотличимую. Первая проблема – создание миров, вторая – создание иллюзий. Но иллюзий – совершенных. Впрочем, я не уверен, что такие представления можно считать только иллюзиями. Пусть читатель решает сам. Будем называть рассматриваемую нами область знания фантоматикой. Она является как бы преддверием к настоящей технологии созидания. Начнем с эксперимента, который, отметим сразу же, к собственно фантоматике не относится. Некий человек, сидя на веранде, смотрит в сад и одновременно нюхает розу, которую держит в руке. Мы регистрируем каким-либо образом, например записываем на магнитную ленту серии импульсов, проходящих по всем его нервным путям. Необходимо сделать несколько сот тысяч таких совместных записей, так как мы должны зарегистрировать все изменения, происходящие в его чувствительных нервах, поверхностных и внутренних сенсорных системах, и в нервах мозга, то есть записать сигналы, поступающие от сенсорных клеток кожи и мышечных проприоцепторов, а также от органов вкуса, обоняния, слуха, зрения и равновесия. Проприоцепторы – Нервные окончания в мышцах, сухожилиях и суставах. Проприорецепторы – это датчики информации о натяжении мышц и сухожилий, о положении и движении частей тела. Соответствующие ощущения называются кинестетическими. Импульсы, посылаемые проприорецепторами, очень важны для сложных движений, координации движений и для поддержания равновесия. Проприорецепторов больше, чем всех остальных рецепторов, и работают они больше, чем все остальные органы чувств Хотя субъективно эта работа менее заметна. После того, как все сигналы будут записаны, мы полностью изолируем этого человека от окружающей среды. Например, поместим его в находящуюся в тёмной комнате ванну с тёплой водой, наложим электроды на его глазные яблоки, введём их в уши, присоединим к коже и так далее. Короче говоря, соединим все его нервы с нашим магнитофоном. Включим этот магнитофон И таким образом введем в нервные цепи предварительно записанные сигналы. Это совсем не так легко сделать, как я описал. В зависимости от того, какое значение имеет топологическая локализация раздражений в нервном стволе, одни нервы подключить легче, а другие труднее. Особенно сложно это сделать со зрительным нервом. Центр обоняния в коре головного мозга, по крайней мере у человека, почти не дает пространственной ориентировки. Когда мы ощущаем три запаха сразу, нам очень трудно определить, откуда каждый из них исходит. С другой стороны, зрительный центр обладает высокоразвитым свойством пространственной локализации. Раздражение предварительно упорядочивается уже в сетчатке, и зрительный нерв представляет собой как бы многожильный кабель, по каждой жиле которого передвигается пачка импульсов, предназначенных для вполне определенной части зрительного центра коры. Таким образом весьма трудно распределить внутри этого нерва ранее записанные сигналы, да и сама запись сложна. Аналогичные, хотя и меньшие трудности доставляет слуховой нерв. Можно представить себе несколько технических путей решения этой задачи. Наиболее простым представляется введение раздражения в кору со стороны затылка, то есть непосредственно в зрительный центр. Оголение коры хирургическим путем, конечно, исключено, Раздражая ее через кожу и костный покров, невозможно достигнуть достаточной пространственной точности. Поэтому электрические импульсы нужно было бы преобразовать в какие-либо другие сигналы. Например, быстронаправленные пучки ультракоротких волн, генерируемых мазером. Такой пучок имеет диаметр не больше диаметра нейрона. Эти пучки, если они достаточно сфокусированы и маломощны, могут возбуждать кору мозга, совершенно не повреждая его тканей. Однако этот метод несколько рискован, да и нет полной гарантии, что он даст нужные результаты. Можно было бы поэтому создать и специальную приставку к глазному яблоку, так сказать, антиглаз, оптически эквивалентную систему, соединяемую с настоящим глазом через отверстие зрачка. Конечно, не непосредственно, так как перед зрачком находится передняя камера глаза и роговица, которые, однако, прозрачны. Глаз и антиглаз образуют единую систему, в которой антиглаз является передатчиком, а глаз – приемником. Когда человек смотрит в обычных условиях собственными глазами, но не непосредственно, а через антиглаз, он видит все вполне нормально, только на носу у него надето нечто вроде очков, несколько усложненных. Причем очки эти не только служат посредником, пропускающим свет от окружающей среды к глазу, но являются также по антилирующим устройствам, которое разбивает видимое изображение на элементы по числу палочек и колбочек сетчатки. Элементы поля зрения антиглаза соединены, например, тонким кабелем с записывающей аппаратурой. Таким способом можно собрать в точности ту информацию, какая воспринимается сетчаткой. Однако это достигается не путем подключения аппаратуры за сетчаткой, то есть к зрительному нерву, а при помощи помещенной перед ней приставки для сбора информации. Если затем потребуется воспроизвести реакцию, то нужно снова надеть человеку эти очки, на этот раз уже в темноте, а информацию, записанную в аппаратуре, направить в его мозг по каналу «Аппаратура», «Антиглаз», «Глаз», «Зрительный нерв». Такое решение отнюдь не является наилучшим, но можно хотя бы представить себе его техническую реализацию – Следует отметить, что это решение не имеет ничего общего с проекцией какого-нибудь фильма во внутренность глаза при помощи микрокамеры, приставленной к зрачку. Дело в том, что изображения на пленке или любая другая оптическая запись такого типа имеют фиксированную резкость, и человек не может, например, перенести взгляд с резко выраженного переднего плана на менее резкий задний. Кинофильм таким образом заранее предопределяет, что должно быть видно в деталях, а что менее отчётливо, даже если изображение является трёхмерным, стереоскопическим. Но ведь сила сокращения мышц, которые измеряют выпуклость хрусталика, является одним из специфических сигналов, передаваемых в мозг, и позволяет, в частности, оценивать расстояние, хотя и менее точно, чем при бинокулярном зрении. Поэтому, чтобы добиться наиболее совершенной имитации, необходимо дать глазу также и свободу аккомодации. К тому же, с точки зрения человеческого глаза, изображение на пленке не является оптически безупречным. Это длинное отступление имело целью не столько дать конкретное решение проблемы, такой замысел слишком примитивен, сколько подчеркнуть с одной стороны трудность такого решения, с другой – его принципиальную возможность. Таким образом, если наш испытуемый пребывает в темноте, а по всем его нервным путям в мозг поступают серии импульсов, в точности таких, какие шли по ним, когда он сидел на веранде с розой в руке, то субъективно этот человек находится в указанной ситуации. Он будет видеть небо, розу в собственной руке, в глубине за верандой сад, газон, играющих детей и так далее. Сходный эксперимент был уже проведен на собаке. Сначала указанным выше способом были записаны импульсы, проходящие по двигательным нервам животного, когда оно бежит. Затем собаки перерезали спинной мозг, в результате чего у нее были парализованы задние лапы. Когда к нервам парализованных лап были поданы записанные ранее импульсы, парализованная задняя часть туловища собаки ожила и начала делать такие движения, которые совершает при беге «здоровая собака». Если скорость ввода импульсов изменялась, изменялась также быстрота движений. Различие между придуманным нами опытом и этим экспериментом, проведенным на собаке, заключается в том, что импульсы вводились собаке в центробежные, двигательные нервы, а мы собираемся вводить их в центростремительные, сенсорные нервы. Что бы, однако, произошло, если бы испытуемый захотел, например, встать с кресла и выйти в сад? Конечно, ему бы это не удалось. Ведь импульсы, которые вводятся в нервные пути этого человека, являются фиксированными и неизменными. При попытке встать возникла бы диковинная путаница. Желая взяться за перила, которые он видел бы на расстоянии метра от себя, он схватился бы за воздух. Его переживания раздвоились бы на то, что он чувствует и воспринимает, и на то, что он делает. Эта раздвоенность явилась бы результатом расхождения между его нынешней двигательной активностью и прошлой, сенсорной, записанной нами. Встречаются ли в жизни подобные ситуации? Иной раз человек, впервые в жизни пришедший в театр, громко обращается к актерам, давая им добрые советы. Например, советует Ромео не кончать жизнь самоубийством и бывает весьма удивлен, когда актеры его советами пренебрегают. Они не реагируют на такие советы, так как любой вид искусства – театр, кино, литература – заранее запрограммирован, раз навсегда детерминирован и никакое вмешательство не изменит хода действия. В искусстве передача информации идет лишь в одном направлении. Мы являемся лишь адресатами, лишь получателями этой информации. Мы только воспринимаем кинофильм или театральное представление, причем пассивно, а не являемся участниками действия. Иллюзии, присущие театральному представлению, книга не даёт, ведь можно сразу же ознакомиться с эпилогом и убедиться, что он предопределён. В отличие от книги, при театральном представлении развитие действия запечатлено лишь в памяти актёров, по крайней мере для зрителя, который не познакомился с печатным текстом пьесы. В произведениях научной фантастики иногда описывают развлечения будущего которые основаны на воздействии, аналогичном воздействию в нашем эксперименте. Герой такого произведения надевает себе на голову надлежащие электроды и тут же оказывается в центре Сахары или на поверхности Марса. Авторы подобных описаний не отдают себе отчета в том, что этот новый вид искусства отличается от нынешних лишь малосущественным способом подключения к заранее жестко запрограммированной фабуле. Что и без электродов, столь же полная иллюзия возможно, в стереоскопической циркораме, в которой в дополнение к стереозвуку введён канал для запахов. Обзор в циркораме такой же, как в натуре, то есть составляет 360 градусов. Всё видимое имеет три измерения – краски естественные, созданные специальной аппаратурой, веет ветер пустыни или доносится марсианский запах. Таким образом, нам вовсе не нужно переноситься в двухтысячный год, так как при соответствующих затратах такую иллюзию можно создать уже сейчас. Куда же именно автор втыкает электроды несущественно, разве что сами эти электроды должны внести колорит цивилизации тридцатого столетия. Если в традиционном искусстве содержание передается в мозг воспринимающего человека через органы чувств, то в новом искусстве, порожденном научной фантастикой, Эти органы оказываются излишними, так как информация вводится прямо в нервы. Однако в обоих случаях передача информации идёт лишь в одном направлении, и ввиду этого неописанный описанный нами в целях наглядности эксперимент, ни новое искусство не являются фантоматикой. Дело в том, что фантоматика предполагает создание двусторонних связей между искусственной действительностью и воспринимающим её человеком. Другими словами, фантоматика является искусством с обратной связью. Можно, разумеется, нанять артистов, одеть их в костюмы придворных XVII века, а себя в костюм французского короля той эпохи, и с этими артистами в соответствующей обстановке, например, в арендованном старинном замке, разыгрывать своё царствование на троне бурбонов. Такая игра не была бы даже примитивной фантоматикой, хотя бы уже потому, что из неё можно легко выйти – Фантоматика предполагает создание такой ситуации, когда никаких выходов из созданного фиктивного мира в реальную действительность не будет. Рассмотрим теперь один за другим способы, при помощи которых такой мир можно создать. Затронем также интересный вопрос, может ли человек, подвергнутый фантоматизации, вообще каким-либо мыслимым способом убедиться, что всё им испытываемое лишь иллюзия – отделяющая его от временно утраченной действительности. Б. Фантоматическая машина. Что может испытывать человек, подключенный к фантоматическому генератору? Все что угодно. Он может взбираться по отвесным альпийским скалам, бродить без скафандра и кислородной маски по Луне, во главе преданной дружины в звенящих доспехах, брать штурмом средневековые замки или покорять Северный полюс. Его могут славить толпы народа как победителя при марафоне и, или как величайшего поэта всех времен. Он может принимать Нобелевскую премию из рук короля Швеции, любить со взаимностью мадам де Помпадур, драться на поединке с Яго, чтобы отомстить за Отелло, или погибнуть от ножа наемных убийц мафии. Он может также почувствовать, что у него выросли громадные орлиные крылья и летать, или же превратиться в рыбу и жить среди коралловых рифов, быть громадной акулой и с раскрытой пастью устремляться за своими жертвами, похищать купающихся людей, с наслаждением пожирать их и затем переваривать в спокойном уголке своей подводной пещеры. Он может быть негром двухметрового роста или фараоном Аменхотепом или Аттилой, или наоборот, святым. Он может быть пророком с гарантией, что все его пророчества в точности исполнятся, может умереть, может воскреснуть, И всё может повторяться много-много раз. Как можно создать такие ощущения? Задача эта отнюдь непростая. Мозг человека необходимо подключить к машине, которая будет вызывать в нём определённые комбинации обонятельных, зрительных, осязательных и других раздражений. И человек этот будет стоять на вершинах пирамид или лежать в объятиях первой красавицы мира 2500 года – или нести на острие своего меча смерть закованным в броню врагам. В то же время импульсы, которые его мозг будет вырабатывать в ответ на поступающие в него раздражения, должны тут же, в долю секунды, передаваться машиной в ее подсистемы. И вот в результате корректирующей игры обратных связей и цепочек раздражений, которые формируются самоорганизующимися устройствами, соответственно спроектированными, Первая красавица мира будет отвечать на его слова и поцелуи, стебли цветов, которые он возьмет в руку, будут упруго изгибаться, а из груди врага, которую ему захочется пронзить мечом, хлынет кровь. Прошу простить мне этот мелодраматический тон, но я хотел, не затрачивая слишком много места и времени, показать, в чем заключается действие фантоматики как искусство с обратной связью. Искусство, которое превращает пассивного зрителя в активного участника, героя, в основное действующее лицо запрограммированных событий. Пожалуй, лучше прибегнуть к языку таких патетических образов, чем использовать язык техники. Это не только придало бы сказанному тяжеловесность, но было бы и бесполезным, так как пока ни фантоматической машины, ни программ для нее не существует машина не может иметь программу, которая заранее предусматривает всевозможные поступки зрителя и героя, объединенных в одном лице. Это невозможно. Но несмотря на это, сложность машины не должна равняться суммарной сложности всех персонажей фантоматического действа: враги придворные, победительница всемирного конкурса красоты и так далее. Как известно, во сне мы попадаем в различные необычайные ситуации, встречаемся со множеством людей, подчас весьма своеобразных, ведущих себя эксцентрично, говорящих удивительные слова. Мы можем разговаривать даже с целой толпой, причем все это, то есть самые различные ситуации и люди, с которыми мы общаемся во сне, продукт деятельности одного только мозга, испытывающего сновидения. Ввиду этого, программа фантоматического сеанса может быть лишь весьма общей, например, Египет периода 11 династии, или подводная жизнь в бассейне Средиземного моря. А блоки памяти должны хранить весь запас фактов, относящихся к такой общей теме. Мертвый груз этих фактов становится подвижным и подвергается пластическому видоизменению по мере необходимости. Очевидно, что эта необходимость определяется самим поведением человека, подвергаемого фантоматизацией. Тем, например, что он поворачивает голову, желая посмотреть на ту часть тронного зала фараонов, которая находится у него за спиной. На импульсы, направляемые мозгом в этот момент к мышцам затылка и шеи, должна последовать немедленная реакция, а именно, зрительный образ, поступающий в мозг, должен измениться так, чтобы в поле зрения человека и в самом деле возникла задняя часть зала. На каждое, пусть самое незначительное изменение потока импульсов генерируемых человеческим мозгом, фантоматическая машина должна реагировать без малейшего промедления и адекватно такому изменению. Конечно, это лишь азы. Законы физиологической оптики, закон тяготения и так далее и тому подобное должны точно воспроизводиться, исключая разве что случаи, когда это противоречит содержанию фантоматического действия, например, когда кто-нибудь захочет, раскинув руки, воспарить – то есть нарушить закон тяготения. Однако наряду с упомянутыми строго детерминированными цепочками причин и следствий в фантоматическом представлении должны быть предусмотрены группы процессов, развивающихся внутри этого представления и обладающих в этом развитии относительной свободой. Это, попросту говоря, означает, что участвующие в нем персонажи, фантоматические партнеры основного героя представления, должны проявлять человеческие черты, И значит, их речи и поступки должны быть относительно независимы от действий и слов основного героя. Этим персонажам нельзя быть марионетками, разве что и этого пожелает любитель фантоматизации перед началом сеанса. Конечно, сложность действующей аппаратуры будет в каждом отдельном случае различной. Легче имитировать красавицу, занявшую первое место на всемирном конкурсе, чем Эйнштейна. В последнем случае машина должна была бы по сложности своей структуры и, значит, по разуму сравняться с разумом гения. Можно лишь надеяться, что любителей поболтать с подобными красавицами будет несравненно больше, чем людей, жаждущих побеседовать с создателем теории относительности. Добавим для полноты рассуждения, что промежуточное звено – То есть антиглаз, о котором шла речь в нашем вступительном наглядном примере, мало на что пригодилось бы в фантоматизаторе, предназначенном для создания полных и неограниченных иллюзий. Здесь нужны другие, более совершенные технические решения. Однако основной принцип остается прежним. Человек двумя информационными каналами, центробежным и центростремительным, подключается к окружающей среде, которую имитирует фантоматическая машина. Машина в такой ситуации может все, кроме одного. Ей подчинен только фактический материал, который поступает в мозг, но не подчинены непосредственно сами мозговые процессы. Так, например, человек не может потребовать, чтобы он испытал в фантомате раздвоение личности или острый приступ шизофрении. Однако это замечание является несколько преждевременным. Мы говорим сейчас лишь о периферической фантоматике, которая воздействует на периферию человеческого тела, ибо игра и контригра импульсов происходит в нервах, не вторгаясь непосредственно в глубокие мозговые процессы. Вопрос о том, как можно распознать фиктивность фантоматического действия, прима на первый взгляд, аналогичен вопросу, который иногда задает себе человек, видящий сон. Бывают сны с очень острым ощущением реальности того, что в них происходит, Но здесь следует заметить, что мозг спящего никогда не обладает такой активностью, способностью к анализу и мышлению, как мозг человека бодрствующего. В нормальных условиях сон можно принять за действительность, но не наоборот. То есть нельзя принять действительность за сон, разве что в исключительных случаях, да и то, если человек находится в особом состоянии, сразу после пробуждения, при болезни или в ходе нарастающей умственной усталости. Но именно в этих случаях сознание является затемненным и потому позволяет себя обмануть. В отличие от сновидения, фантоматическое действие происходит его, Других людей и другие миры создают не мозг человека, подвергающегося фантоматизации, их создает машина. С точки зрения объема и содержания принимаемой им информации, такой человек становится рабом машины. Никакая другая информация извне к нему не поступает. Однако с полученной информацией он может обращаться как угодно, то есть интерпретировать, анализировать ее, как ему только заблагорассудится. Насколько хватит, конечно, ему пытливости и сообразительности? Возникает вопрос, может ли человек, находящийся в полном сознании, обнаружить фантоматический обман? Можно ответить, что если фантоматика станет чем-то вроде современного кинематографа, то сам факт прихода в ее святилище, приобретение билета и другие предварительные действия, воспоминания о которых фантоматизируемый сохранит и во время сеанса, а также знание того, кем он на самом деле является в обычной жизни, позволят ему относиться достаточно недоверчиво к своим ощущениям. Это имело бы два аспекта. С одной стороны, зная об условности ситуации, в которой он находится, человек мог бы, в точности как во сне, позволять себе гораздо больше, чем в действительности. То есть его смелость в бою, в общении с другими людьми или в любовных делах не отвечала бы его обычному поведению. Этому аспекту, субъективно, пожалуй, приятному, так как он дает полную свободу действий, как бы противостоит другой фактор – сознание того, что ни его действия, не участвующие в фантоматическом представлении персонажи, не являются материальными, и, следовательно, Они не настоящие. Таким образом, даже самый совершенный фантоматический сеанс не мог бы удовлетворить жажду подлинности. Несомненно, всё это возможно. Так и будет, если фантоматика и в самом деле станет видом развлечения или искусства. Дирекция гипотетического фантомата не будет заинтересована в слишком искусной маскировке эффективности переживаний, если таковые будут доводить посетителя, например, до нервного шока. Реализация некоторых пожеланий, скажем, садистского характера, будет, по-видимому, запрещена соответствующим законодательством. Нас, однако, интересует здесь не эта утилитарно-административная проблема, а совершенно другой гносеологический вопрос. Неоспоримо, что вхождение в фантоматический спектакль можно превосходно замаскировать. Предположим, что какой-нибудь человек приходит в фантомат и делает заказ на экскурсию в «Скалистые горы», Экскурсия эта оказывается очень интересной и приятной. После чего человек пробуждается, то есть спектакль окончен. Техник фантомата снимает с клиента электроды и вежливо с ним прощается. Клиента провожают до дверей. Он выходит на улицу и вдруг оказывается в самом центре ужасного катаклизма. Дома рушатся, сотрясается земля, а сверху стремительно спускается громадная тарелка, полная марсиан. Что произошло? Пробуждение, снятие электродов, выход из фантомата – всё это также входило в спектакль, который начался с невинной туристской экскурсии. Даже если бы таких фокусов никто не устраивал, то и в этом случае в приёмных врачей-психиатров толпилось бы множество больных, преследуемых новой манией, страхом, что их ощущения вовсе не соответствуют действительности, что кто-то заключил их в фантоматический мир. Я говорю об этой стороне дела, поскольку она выразительно показывает, как техника формирует не только здоровое сознание, она проникает даже в комплексы симптомов психического заболевания, к возникновению которых сама же и привела. Мы упомянули только один из многих возможных способов маскировки фантоматичности ситуации Можно представить себе еще много других, не менее эффективных, Не говоря уже о том, что фантоматический спектакль может иметь любое количество уровней, так как это бывает во сне, когда человеку снится, что он проснулся, а в действительности он видит следующий сон, как бы включенный в первый. Землетрясение вдруг прекращается, тарелка исчезает, клиент фантомата обнаруживает, что он по-прежнему сидит в кресле с проводами, которые соединяют его голову с аппаратурой. Любезно улыбающийся техник, объясняет ему, что это все было сверх программы. Клиент выходит, возвращается домой, ложится спать, на следующий день идет на работу, и там вдруг видит, что учреждения, в котором он работал, нет. Оно разрушено взрывом бомбы, которая незамеченной лежала под зданием со времени последней войны. Конечно, все это тоже может быть лишь продолжением спектакля, но как в этом убедиться? Прежде всего, существует один очень простой способ – Выше было указано, что машина служит единственным источником информации о внешнем мире. Это действительно так. Напротив, машина не является единственным источником информации о состоянии самого организма. Она является таким источником лишь частично, так как подменяет невральные механизмы тела, информирующие о положении рук, ног, головы, о движениях глазных яблок и так далее. Зато биохимическая информация, создаваемая организмом, не поддается контролю, по крайней мере, в фантоматах, о которых речь шла выше. Человеку достаточно сделать приседаний ЭДЭК-100, и если он вспотеет, начнет слегка задыхаться, если его сердце начнет биться учащенно, а мышцы устанут, то ясно, что он ощущает все наяву, а не в фантомате. Усталость мышц вызвала концентрацию в них молочной кислоты, Машина же ни на содержание сахара в крови, ни на количество углекислого газа в ней, ни на накопление молочной кислоты в мышцах влиять не может. В фантоматическом спектакле можно проделать и тысячу приседаний без малейших признаков усталости. Однако и эту проблему можно было бы решить, если бы, конечно, кто-нибудь был заинтересован в дальнейшем совершенствовании фантоматики. Это можно сделать самым примитивным способом, Дать человеку, подвергающемуся фантоматизации, возможность совершать настоящие движения. Для этого достаточно будет посадить его так, чтобы он имел свободу движений, то есть мог работать мышцами. Конечно, если бы он брал в руки меч, то с точки зрения внешнего наблюдателя, подлинным было бы только само движение, ладонь человека сжимала бы не рукоятку меча, а пустоту. Этот простецкий способ можно заменить более совершенным. Информация о химическом состоянии организма передается в мозг различными путями, либо посредством нервов, усталая мышца отказывается слушаться, в результате нервные импульсы не могут привести ее в движение, человек ощущает мышечную боль, это тоже следствие раздражения нервных окончаний. Все это, конечно, можно имитировать фантоматически. Либо же непосредственно. Избыток углекислого газа в крови вызывает раздражение дыхательного центра в продолговатом мозгу. Дыхание становится более глубоким и учащенным. Однако ведь машина может попросту увеличить количество углекислого газа в воздухе, которым дышит человек. Если количество кислорода соответственно уменьшится, количественное соотношение этих газов в крови изменится, как при тяжелой физической работе. Таким образом, усовершенствование машины делает и биохимический физиологический метод распознавания фантомизации совершенно бесполезным. Тогда остаётся только интеллектуальная игра с машиной. Возможности человека отличить фантоматический спектакль от действительности зависят от фантоматического потенциала аппаратуры. Допустим, что вы оказались в описанной выше ситуации и пытались определить, является ли она настоящей действительностью. Допустим также, что вы знакомы с каким-нибудь известным философом или психологом, приходите к нему и вступаете с ним в беседу. Конечно, и эта беседа может быть иллюзией, но машина, которая имитирует разумного собеседника, значительно более сложна, чем машина, которая воссоздает сцены из «Соуп-Опера», вроде посадки на землю корабля с марсианами. «Соуп-Опера» – музыкальный спектакль обычно сентиментального мелодраматического характера, передаваемый по радио, как правило, в дневное время для домохозяек. Название «Соуп-Опера» Мыльная опера объясняется тем, что такие передачи часто прерывались рекламами, скажем, рекламами мыла и стиральных порошков. В действительности, экскурсионный фантомат и фантомат, создающий людей – это два различных устройства. Создать второй несравненно труднее, чем первый. Подлинность ситуации можно определить и другим путем. У каждого человека есть свои секреты. Эти секреты могут быть и пустяковыми, но они сугубо личные. Машина не может читать мысли. Это невозможно, так как невральный код памяти является индивидуальной особенностью данного человека и вскрытие кода одного индивидуума не даёт никаких сведений о коде других людей. Поэтому ни машина, ни кто-либо другой не знают, что в вашем письменном столе один из ящиков открывается с трудом. Вы бежите домой и проверяете этот ящик. Если он открывается туго, то реальность ситуации, в которой вы находитесь, становится весьма правдоподобной. Как же должен был бы следить за вами создатель спектакля, чтобы ещё до того, как вы пойдёте в фантомат, обнаружить и записать на своих лентах даже такой пустяк, как этот перекошенный ящик? При помощи таких деталей всё ещё можно наиболее легко разоблачить спектакль. Однако у машины всегда остаётся возможность тактического манёвра. Ящик не заедает. Вы осознаёте, что по-прежнему находитесь в спектакле. Появляется ваша жена, вы заявляете ей, что она всего лишь иллюзия. В доказательство вы размахиваете вынутым ящиком. Жена с состраданием улыбается и объясняет, что ящик утром подстругал столяр, которого она вызвала. И опять ничего неизвестно. Либо вы находитесь в реальной действительности, либо же машина совершила ловкий манёвр, парируя им ваши действия. Несомненно, стратегическая игра с машиной предполагает, что машина детально знает вашу повседневную жизнь. Однако здесь не следует впадать в преувеличение. В мире, где существует фантоматика, каждое хотя бы немного необычное явление вызывает подозрение, что оно является фикцией. Но ведь и в реальной жизни иногда взрываются долго пролежавшие в земле бомбы и жены вызывают столяров. Поэтому можно констатировать только следующее – Убеждение, что лицо X находится в реальном, а не в фантоматическом мире, всегда может быть лишь вероятным. Иногда весьма вероятным, но никогда оно не является вполне достоверным. Игра с машиной – это как бы игра в шахматы. Современная электронная машина проигрывает умелому игроку и выигрывает у посредственного. В будущем она будет выигрывать у любого шахматиста. То же самое можно сказать и о фантоматах. Основная трудность при любой попытке установить истинное положение вещей коренится в том, что человек, который подозревает, что мир вокруг него является ненастоящим, вынужден действовать в одиночку. Ведь любое обращение к другим лицам за помощью приводит, а вернее может привести, к передаче машине такой информации, которая стратегически важна в этой игре. Если мир вокруг вас является иллюзией, то, делясь со старым другом опасениями по поводу недостоверности бытия, вы даете машине дополнительную информацию, которую она использует, чтобы укрепить вашу убежденность в реальности ваших ощущений. Ввиду этого, человек, испытывающий такие ощущения, не может доверять никому, кроме самого себя, что существенно ограничивает его инициативу. Такой человек как бы занимает оборону, потому что окружен со всех сторон. Отсюда следует, что фантоматический мир является миром полного одиночества. В нем не может в одно и то же время находиться более чем один человек, так же как невозможно, чтобы два реальных человека пребывали в одном и том же сне. Никакая цивилизация не может полностью фантоматизироваться. Если бы все живущие в ней люди начали с определенного момента участвовать в фантоматических спектаклях, то реальный мир этой цивилизации остановился бы в своем развитии и замер. Поскольку же самые изысканные фантоматические блюда не могут поддерживать жизненных функций человека, хотя вводя в нервы соответствующие импульсы, можно вызвать ощущение сытости, человек, который в течение длительного времени подвергается фантоматизации, должен получать настоящую пищу. Можно, конечно, представить себе некий всепланетный суперфантомат, к которому раз и навсегда, то есть до конца жизни, подключены жители данной планеты, причем жизненные процессы в их организмах поддерживаются автоматическими устройствами, например, вводящими в кровь питательные вещества и тому подобное. Такая цивилизация, конечно, кажется кошмаром. Однако подобные критерии не могут решать вопроса о ее возможности. Этот вопрос решает нечто другое. Дело в том, что такая цивилизация существовала бы только в течение жизни одного поколения, подключенного к суперфантомату. Это была бы своего рода эвтаназия, разновидность самоубийства цивилизаций. Поэтому существование ее следует считать невозможным. С. Периферическая и центральная фантоматика. Фантоматику можно поставить в один ряд с известными из истории способами более или менее специфического воздействия на человеческий мозг при помощи периферических раздражителей, периферическая префантоматика, или раздражителей, действующих на мозг непосредственно, центральная префантоматика. К первым относятся разработанные в совершенстве, особенно в древних цивилизациях, Ритуалы доведения людей до состояния своеобразного экстаза при помощи таких раздражителей, как моторные, например, ритуальные танцы, слуховые, раскачивание эмоциональных процессов ритмичными импульсами, в процессе своей эволюции человек стал воспринимать ритм раньше, чем мелодию, зрительные и так далее. Эти ритуалы доводили группы людей до затемнения индивидуального сознания, или вернее до сужения его поля сужение, которое всегда наблюдается при очень сильных эмоциях. Такое кульминирующее коллективное возбуждение современный человек связывает с массовым распутством, с оргией. Однако в человеческих коллективах прошлого подобный массовый экстаз служил средством общения с добрыми и злыми духами, общение, при котором в обстановке массового возбуждения изливались индивидуальные эмоции, тогда как элементы сексуальных ощущений отнюдь не преобладали. Более того, эти обряды привлекали людей скорее своей таинственностью тем, что высвобождали скрытые в человеке неизвестные ему из повседневного опыта силы. К способам второго вида относятся употребление таких веществ, как мискалин, псилоцибин, гашиш, алкоголь, отвар из мухоморов и тому подобное. Воздействуя на химические процессы в мозгу, эти вещества вызывают ощущение экстаза, упоения которые бывают обращены либо к эстетическим сторонам человеческого духа, либо к эмоциональным. Впрочем, люди нередко сочетали приёмы обоих видов, чтобы достичь наивысшего постижения. С фантоматикой такие приёмы связывают активное воздействие на вводимую в мозг информацию с целью привести его в состояние, к которому стремятся не потому, что оно адекватно, как регулятор отношения человека к окружающей среде, а потому что оно приносит наслаждение или эмоциональную встряску – катарсис, то есть, попросту говоря, сильные и глубокие ощущения. Катарсис – очищение, термин, введенный впервые Аристотелем. Восприятие произведений искусства очищает душу от эмоций гнева, сострадания, страха. Являлись ли эти обряды проявлением коллективного садизма или мазохизма? А может быть, они носили культовый характер или же были зачатками того искусства масс, в котором нет деления на исполнителей и зрителей, и все являются совместными творцами действа? Почему это вообще нас интересует? Дело в том, что эта проблема некоторым образом связана с классификацией самой фантоматики. Психоаналитики различных школ склонны отыскивать причину всех человеческих действий в элементарных источниках побуждений. При таком подходе как на пританскую аскезу, так и на самую крайнюю распущенность наклеивают ярлыки мазохизма или садизма. Дело не столько даже в том, что это неверно, сколько в том, что подобные истины слишком тривиальны и потому бесполезны для науки. Дискуссии на темы пансексуализма и тому подобного также бесплодны, как был бы бесплоден спор о том, является ли половой акт проявлением солнечной активности. В конечном счете, это несомненно так. Поскольку жизнь возникла благодаря солнечному излучению, то анализируя длинные цепочки причин и следствий, связывающие нашу звезду с земной корой и идущие далее через весь процесс эволюции, можно показать, как энергетическое вырождение квантов солнечного света в растениях, являющихся в свою очередь пищей для животных, к которым относится также человек, в конце концов приводит на некотором, уже весьма далеком от источника энергии этапе, половым актом, благодаря которым весь этот процесс может продолжаться, потому что без размножения все организмы вымерли бы. Точно так же можно сказать, что половое влечение сублимируется в произведении искусства. Такое утверждение является скорее метафорой, чем истиной, тем более научной истиной, ведь не всякая истина является научной. Океан тривиальностей несущественных переменных таков, что он свободно поглотил бы океан глупости. А это уже кое-что дозначит. Когда цепочки причинно-следственных связей становятся достаточно длинными, любая попытка связать отдалённые друг от друга звенья приобретает характер скорее метафоры, чем научного утверждения. Это особенно относится к сложным системам вроде нейронных сетей, где из-за множества внутренних соединений и петель обратных связей трудно установить, что служит следствием, а что причиной. Поиск первопричин в такой сложной системе, как человеческий мозг, является априоризмом чистой воды. Хотя психиатр-психоаналитик будет это отрицать, из его рассуждений вытекает, что строгий наставник и садист детубийца отличаются друг от друга только как два автомобиля, у одного из которых намного лучше тормоза, и поэтому он не давит людей». Сотни лет назад религиозные и магические обряды, зрелища и развлечения не были так отделены друг от друга, как в наше время. Мы называем фантоматику техникой развлечения, поскольку генетически она связана с современными развлечениями, что, конечно, никак не предопределяет ее грядущих, быть может, универсальных функций. В нашей системе классификации периферическая фантоматика определяется как опосредованное воздействие на мозг, в том смысле, что фантоматические раздражители сообщают мозгу только информацию о фактах, аналогичным образом на него воздействует окружающая среда. Фантоматика всегда определяет состояние внешней среды, но не внутренние состояния человека, потому что чувственная констатация одних и тех же фактов, например того, что началась буря, что мы находимся на пирамиде, независимо от реальности или искусственности этих фактов, вызывает у различных людей неодинаковые ощущения, эмоции и реакции. Возможно также центральная фантоматика, то есть непосредственное возбуждение определенных центров мозга, вызывающие приятные ощущения или чувство наслаждения. Эти центры находятся в среднем мозгу и стволе мозга. Очень близко от них расположены также центры гнева и тревоги, агрессивно-оборонительных реакций. Работа Олдса и Милнера стала уже классической. Животное, крыса, с хронически, то есть навсегда вживлённым в промежуточный мозг электродом, помещалось в клетку. Крыса могла раздражать этот участок мозга электрическим током, нажимая лапкой педаль, которая замыкала контакт. Отдельные животные делали это непрерывно в течение 24 часов с частотой, доходившей до 8000 нажимов в час, то есть более двух раз в секунду. Если электрод ввести несколько глубже, то крыса, вызвав один раз раздражение, больше никогда этого не делает. Как пишет Гораций Мегун, можно полагать, что в этой части мозга находятся два противоположных нервных механизма – вознаграждение и наказание. Не находится ли, спрашивает Мегун, рай и ад в мозгу животного? Гораций Мегун, Бодрствующий мозг, издательство Мир, 1965 год. Джаспер и Якобсен обнаружили аналогичные связи в мозгу человека. При этом в зависимости от места раздражения человек испытывал то беспокойство и страх, как перед припадком эпилепсии, то приятные ощущения. Центральная фантоматика, основанная на этих анатомофизиологических предпосылках, была бы чем-то вроде мозгового анонизма, хотя ощущения, испытываемые при раздражении окрестностей гиппокампа, не тождественны сексуальной кульминацией – оргазму. Конечно, мы склонны осуждать такого рода припадки наслаждения, вызываемые электрическим раздражением, как самый обыкновенный анонизм. С другой стороны, кибернетики и, в частности, уже упоминавшийся Stafford Weir вполне понимают необходимость включить в структуру сложного гомеостата механизм вознаграждения и наказания. В простом гомеостате, например, в состоящем из четырех элементов гомеостате Эшби, такой специальной подсистемы не требуется. Подобный альгедонический контроль необходим только в очень сложных системах со многими равновесными состояниями, системах, которые могут стремиться ко многим целям по многим самопрограммируемым путям. Альгедонический — слово «гибрид», происходящее от греческих слов алгас – «боль» и «эдоне» – «наслаждение». Ведь и до сих пор люди не перестали использовать средства, вызывающие приятные состояния, в том числе ядовитые вещества – алкалоиды, алкоголи и так далее. Поэтому нельзя исключать возможность возникновения в будущем центральной фантоматики только потому, что, будучи техникой облегченного наслаждения, она вызывает моральное осуждение. Как бы то ни было, искусством этот вид фантоматики признать нельзя. Это такое же искусство, как и употребление наркотиков или алкоголя. Совсем иное дело – периферическая фантоматика – которая в определенных условиях могла бы стать искусством и вместе с тем полем всевозможных злоупотреблений. Д. Пределы фантоматики. Периферическая фантоматика – это введение человека в мир ситуаций, нереальность которых обнаружить невозможно. Мы уже отмечали, что ни одна цивилизация не может полностью фантоматизироваться, так как это означало бы для нее самоубийство. Однако подобная редукция ad absurdum можно применить и к телевидению. Точно так же не могла бы существовать цивилизация, которая разделялась бы на две части – на тех, кто передаёт телевизионную программу, и тех, кто её смотрит на экранах телевизоров. Поэтому фантоматика возможна и даже вполне вероятна, но лишь как техника развлечения, а не как путь, вступив на который общество может отойти от реального мира и замкнуться в капсулу, о чём мы уже говорили. Представляется, что фантоматика является своеобразной вершиной, к которой стремятся многочисленные виды современных развлечений. К ним относятся лунопарки, иллюзионы, дворцы духов. Наконец, громадным примитивным фантоматом является весь Диснейленд. Кроме таких вполне законных видов развлечений, существуют и незаконные. Один из них изображен Жаном Жене в балконе, где псевдофантоматизация осуществляется в доме терпимости. Фантоматика располагает всеми данными, чтобы стать искусством, по крайней мере так кажется на первый взгляд. Поэтому продукция фантоматики может разделиться, как это произошло в кинематографе и в других видах искусства, на художественно ценную и дешевую рыночную продукцию. Однако фантоматика может иметь несравненно более опасные последствия – чем извращенный или даже выходящий за нормы морали, например, порнографический, фильм. Ввиду своих особых качеств фантоматика позволяет человеку испытывать ощущения, которые по своей интимности сравнимы только со снами. Фантоматика – это техника суррогатного удовлетворения желаний, которые можно легко злоупотреблять, нарушая общественно допустимые нормы. Нам могут возразить, что фантоматическая распущенность не представит опасности для общества, так как будет чем-то вроде выпускания дурной крови, ведь сотворение зла ближнему в фантоматических спектаклях никому не принесёт вреда. Разве кого-нибудь привлекают к ответственности даже за самые кошмарные сны? Разве не лучше, если человек изобьёт или даже убьёт своего недруга в фантомате, чем сделает это в действительности? или пожелает жены ближнего своего, что могло бы легко разрушить чью-нибудь безоблачную семейную жизнь. Короче говоря, не может ли фантоматика отвлечь на себя без ущерба для кого-либо разрушительные силы, скрытые в человеке? Такая трактовка может наткнуться на возражение. Ее противник будет утверждать, что преступные действия в фантаматическом спектакле будут лишь побуждать человека к повторению их в реальной ситуации. Как известно, человек больше всего стремится к тому, что для него недоступно. С такой извращенностью мы встречаемся на каждом шагу, хотя она лишена какого-либо рационального основания. К чему, собственно, стремится любитель искусства, готовый все отдать за подлинного Ван Гога, отличить которого от мастерски выполненной копии он может лишь прибегнув к услугам целой армии экспертов? К подлинности Следовательно, неподлинность фантоматических ситуаций лишила бы их буферных свойств, и вместо того, чтобы стать амортизатором общественно недопустимых действий, они превратились бы в своего рода тренировку, систему упражнений для подготовки к таким действиям. С другой стороны, неотличимость фантоматического спектакля от действительности привела бы к непоправимым последствиям. Может быть совершено убийство, после которого убийца в оправдании станет утверждать, что он был глубоко убеждён, будто всё это лишь фантоматический спектакль. Кроме того, многие люди до такой степени запутаются в неотличимых друг от друга подлинных и фиктивных жизненных ситуациях, в субъективно едином мире реальных вещей и призраков, что не смогут найти выхода из этого лабиринта. Фантоматы оказались бы попросту мощными генераторами фрустрации психического надлома. Фрустрация, от английского frustration, неологизм, который проник во многие языки, его смысл можно передать фразой «крах всех надежд и потеря веры в будущее». Таким образом, по ряду веских причин можно отрицать право фантоматики на полную, как в сновидениях, свободу действий, Действий, при которых лишь фантазия, а отнюдь не моральные устои, ставило бы предел самой крайней нигилистической разнузданности. Несомненно, могут возникнуть нелегальные фантоматы, однако это будет относиться к компетенции скорее полиции, чем кибернетики. От кибернетиков могли бы потребовать, чтобы они встроили в аппаратуру нечто вроде цензуры, аналога фрейдовской цензуры снов, которая приостанавливала бы ход фантоматического спектакля как только клиент проявит агрессивные, садистские и тому подобные наклонности. Эта проблема на первый взгляд является чисто технической. Для того, кто может создать фантомат, вот в него таких ограничений не будет, пожалуй, очень трудной задачей. Однако здесь мы встречаемся с двумя совершенно неожиданными следствиями этих ограничений. Рассмотрим сначала более простое из них. Фантоматизация громадного большинства произведений искусства была бы невозможной, так как, несомненно, вышла бы за границы дозволенного. Если герой фантоматического спектакля выразит даже такое благочестивое желание, как стать подбепентой, то и здесь не удастся избежать зла. Он будет одним ударом рубить трех турков. Став, например, гамлетом, он проткнет полония шпагой, как крысу. Подбепента Один из героев романа Сенкевича «Огнём и мечом». Ну а если б, я прошу простить мне этот пример, такой человек пожелал пройти тернистый путь святого, то и в этом случае дело приняло бы весьма сомнительный оборот. И не в том только суть, что произведений, в которых никто никого не убивает и никому не чинит зла, почти нет, даже среди сказок для детей, ведь сколько же крови льётся в сказках братьев Гримм. Суть в том, что сама область переживаний клиента вообще находится за пределами регуляции раздражителей, то есть цензуры фантоматизатора. Неясно, почему клиент стремится к бичеванию. То ли он жаждет умречивления плоти, то ли он заурядный мазохист. Контролировать можно только воздействие на мозг, а не работу самого мозга, и не то, что он испытывает. Сама мозговая деятельность не контролируется, В данном случае это, пожалуй, недостаток, но в принципе можно сказать, что это большое благо. Даже тот скупой экспериментальный материал, который получен при возбуждении различных участков человеческого мозга при операциях, показывает, что в мозгу каждого человека одни и те же или подобные явления фиксируются сугубо индивидуально. Язык, на котором наши нервы говорят с нашим мозгом, почти тождественен у всех людей. Но язык, или вернее способ кодирования воспоминаний и ассоциативных связей, является сугубо индивидуальным. В этом легко убедиться, так как у каждого индивидуума воспоминания формируются сугубо специфическим образом. Так, например, чувство боли у одного человека может ассоциироваться со страданием во имя благородных целей или с наказанием за грехи, а другому оно может доставлять извращенное удовольствие. Таким образом мы пришли к границам фантоматики. Для прямого формирования взглядов, суждений, убеждений или эмоций использовать её невозможно. Можно сформировать квазиматериальную основу переживания, но не сопутствующие ему суждения, мысли, опыт и ассоциации. По этим-то соображениям мы и назвали такую фантоматику периферической. В фантоматике, так же как и в реальной жизни, два человека в двух тождественных ситуациях могут сделать абсолютно разные диаметрально противоположные выводы. В эмоциональном и мировоззренческом плане, а не с точки зрения научного обобщения. И хотя nihil est in intellectu quod non fuerit prius in sensu» для фантоматики было бы правильнее сказать «in nervo», характер нервных возбуждений все же не определяет однозначно содержание эмоций и мыслей. В разуме нет ничего, что отсутствовало бы ранее в чувственном восприятии. Кибернетик сказал бы, что ни состояние входов, ни состояние выходов в системы не определяют однозначных состояний самой системы. Нас могут спросить, как же так не определяют, ведь выше было сказано, что фантоматика позволяет испытать всё, даже почувствовать себя крокодилом или рыбой. Да. Фантоматика действительно позволяет человеку почувствовать себя крокодилом или акулой, но только как бы почувствовать. Во-первых, такое состояние лишь иллюзия, о чем мы уже знаем. Во-вторых, чтобы по-настоящему быть крокодилом, нужно иметь мозг крокодила, а не человека. В действительности человек может быть только самим собой. Однако это нужно правильно понимать. Если служащий национального банка мечтает о том, чтобы стать служащим кредитного банка, то его желание является в принципе вполне осуществимым. Если же он захочет стать на два часа Наполеоном Бонапартом, то будет им во время фантоматического спектакля только внешне. Посмотрев в зеркало, он увидит в нём лицо Бонапарта. Вокруг него будет старая гвардия, его верные маршалы и так далее. Но он не сможет с ними разговаривать по-французски, если раньше не знал этого языка. Кроме того, в такой бонапартовой ситуации он будет проявлять черты собственного характера, а не личности Наполеона, каким мы его знаем из истории. В лучшем случае он будет стараться играть Наполеона, то есть более или менее удачно ему подражать. То же самое касается и крокодила. Фантоматика может сделать так, чтобы графоман получил Нобелевскую премию. Весь мир она может, конечно, только в фантоматическом сеансе, бросить к его ногам. Все будут славить его поэтический дар, но даже во время сеанса он не сможет создать ни единой поэмы, если не согласится, чтобы ему их подбрасывали в ящик письменного стола. Можно сказать следующее. Чем сильнее будет отличаться по складу характера персонаж, в который кто-то хочет воплотиться, от него самого, и чем дальше отстоит желаемая историческая эпоха от времени, когда он сам живет, тем более условные, наивные и даже примитивные формы будет принимать его поведение и весь ход спектакля. Чтобы венчаться на царство или принимать папских послов, нужно знать дворцовый церемониал. Персонажи, созданные фантоматом, могут делать вид, будто не замечают идиотских поступков, облаченного в горностаевую мантию служащего национального банка. Эти ляпсусы, возможно, не нанесут ущерба его собственной удовлетворенности – но вместе с тем видно, какой примитивизм и шутовство стоят за этим всем. По этой причине трудно думать, что фантоматика станет полноценным искусством. Прежде всего, для нее нельзя писать сценарии, в лучшем случае можно создавать только общие сюжетные планы. Во-вторых, в искусстве характеры определены, то есть для персонажей они заранее заданы, тогда как клиент фантомата имеет собственную индивидуальность и, и не мог бы сыграть требуемую по сценарию роль потому что не является профессиональным актером поэтому фантоматика может быть прежде всего видом развлечения она может стать своеобразным суперорбисом суперкуком для путешествий по существующему и несуществующему космосу и конечно найти множество других очень ценных применений не имеющих однако ничего общего ни с искусством ни с развлечением орбис Польское туристическое агентство, Кук, английская туристическая фирма. С помощью фантоматики можно создавать в высшей степени реалистичные учебные и тренировочные ситуации. Следовательно, она может использоваться для обучения любых специалистов: врачей, летчиков, инженеров и так далее. При этом исключается опасность авиационной катастрофы, неудачной хирургической операции или аварии, вызванной неправильно рассчитанной конструкцией. Кроме того, она позволяет исследовать психологические реакции, что особенно важно при отборе кандидатов в космонавты и так далее. Маскировка фантоматического спектакля позволит создать условия, когда испытуемый не будет знать, действительно ли он летит на Луну или это ему только кажется. Такая маскировка необходима, ведь нужно определить подлинные реакции человека в реальной аварийной обстановке, а не при её имитации – когда каждому легко проявить личное мужество. Фантоматические тесты позволят психологам лучше изучить самые разные реакции людей, исследовать природу возникновения паники и так далее. Они позволят ускорить отбор абитуриентов в различные учебные заведения и для различных профессий. Фантоматика может оказаться незаменимой для всех тех, кого условия вынуждают долго находиться в одиночестве и относительно ограниченном замкнутом пространстве на научной арктической станции, в кабинете космического корабля, на внеземной обсерватории или даже в помещениях звездолёта. Благодаря фантоматике, годы полёта до звезды можно заполнить нормальной деятельностью, какой члены экипажа занимались бы на Земле. Это могут быть годы путешествий по материкам и морям нашей планеты или даже годы учёбы, потому что в фантоматическом сеансе можно также слушать лекции знаменитых профессоров. Фантоматика будет истинным благословением для слепых. Им она откроет огромный мир зрительных впечатлений, кроме тех, у кого слепота центрального происхождения, то есть у кого поврежден зрительный центр коры головного мозга. Таким же благословением будет она и для инвалидов, больных, выздоравливающих и так далее, а также для стариков, желающих еще раз пережить молодость. Одним словом, для миллионов людей – Мы видим, что ее развлекательные функции могут отойти на второй план. Фантоматика, конечно, понравится не всем. Появятся группы ее ярых противников, обожателей подлинного, которые будут презирать немедленность исполнения желаний в фантоматике. Я думаю, однако, что будет достигнут разумный компромисс, так как в конечном счете любая цивилизация является облегчением жизни человека, а прогресс – в значительной мере сводится к дальнейшему расширению области этих облегчений. Несомненно, что фантоматика может стать и настоящей опасностью, общественным бедствием. Однако такая же возможность существует, хотя и не в одинаковой степени, и для любых достижений технического прогресса. Общеизвестно, сколь опасные последствия по сравнению с техникой пара и электричества может иметь злонамеренное использование атомной энергии. Однако эта проблема касается уже общественных систем и господствующих политических отношений и не имеет ничего общего ни с фантоматикой, ни с какой-либо областью техники. Е. Цереброматика. Возможно ли воздействовать на процессы в мозгу и, следовательно, на состояние сознания, минуя обычные, то есть биологически сформированные информационные каналы мозга? Несомненно, возможно. Фармацевтическая химия располагает большим количеством средств, различным образом стимулирующих или тормозящих деятельность мозга. Причем существуют даже такие средства, при помощи которых эту деятельность можно определенным образом направить. Так, например, действие многих галлюциногенов имеет специфический характер, одни из них вызывают видение, другие же – только неопределенное состояние ступора или ощущение полного удовлетворения. Возможно ли, однако, формировать, направлять процессы в мозгу в соответствии с нашими намерениями? Одним словом, можно ли так переделать мозг мистера Смита – чтобы он стал хотя бы на время настоящим Наполеоном Бонапартом или проявил в реальной жизни феноменальный музыкальный талант, или стал, например, огнепоклонником, убеждённым в истинности этого культа. Здесь следует прежде всего провести одно чёткое разграничение. Во-первых, упомянутые переделки могут быть по своей природе самыми различными. Все они представляют собой изменение динамической структуры нейронной сети мозга, ввиду чего... Мы объединяем их под общим названием «цереброматика». Фантоматика передает мозгу ложную информацию. Цереброматика фальсифицирует, то есть переделывает сам мозг. Далее одно дело наделить данный индивидуум определенным качеством, например, музыкальным талантом. Несомненно, в результате этого индивидуум изменится. Однако можно считать, что он останется все же самим собой. А совсем другое – превратить мистера Смита в Наполеона. Впрочем, по одежке протягивай ножки. В этом смысле функциональное отключение некоторых отделов мозга, например, лобных долей, может сделать взрослого человека инфантильным. Реакции этого человека будут подобны реакциям ребенка с его ограниченным интеллектом и эмоциональной неустойчивостью. Можно также снять тормозящую функцию теменных центров, что вызовет у индивидуума вспышку агрессивности. Такое действие производит алкоголь, особенно на людей, склонных к агрессивности. Другими словами, характерную для данной личности активность нейронной сети можно в определенных пределах регулировать или ограничивать. С другой стороны, психике нельзя придать в точном смысле этого слова, отсутствующие у нее свойства. Взрослый человек был в свое время ребенком. Лобные доли его мозга состояли тогда из немиеленизированных волокон, Этим и объясняется некоторое сходство ребенка с больным, у которого нарушены функции лобных долей. Поэтому взрослого человека можно возвратить к детству, однако не полностью, так как прочие части мозга взрослого человека остаются недетскими, и он имеет такой объем воспоминаний и опыта, которого у ребенка нет. Можно снять тормоза с того или иного функционального побуждения и превратить нормального человека в обжору, эротомана и так далее. Таким путем можно заставить человека отклониться от нормальной, обычной для него линии поведения, но не более того. Превратить вмешательством такого рода мистера Смита в Наполеона не удастся. Здесь необходимо сделать некоторое отступление. Как мы уже отмечали, состояние входов и выходов не определяют однозначно состояние сознания. Это подтверждается хотя бы тем, что в одной и той же среде возникают различные мировоззрения – поскольку одну и ту же информацию можно интерпретировать по-разному. Отсюда, однако, нельзя сделать вывод о независимости сознания от поступающей в него информации. Возьмем упрощенный пример. Пусть кто-то верит, что люди добры, а мы фантоматическими спектаклями или подходящей инсценировкой событий будем долгое время постоянно сталкивать его с человеческой ничтожностью и подлостью. Тогда он может утратить веру в благородство людей. Таким образом, периферическая фантоматика может подходящими приемами изменять убеждения, даже достаточно твердо укоренившиеся. Чем больше у человека опыт, тем труднее добиться такого изменения. Особенно трудно поколебать метафизические убеждения, поскольку, как мы уже упоминали, они обладают способностью блокировать информацию, им противоречащую. По-другому обстоит дело с непосредственным цереброматическим формированием души, то есть с воздействием на психические процессы не через подводящие нервные пути, а посредством моделирования их нейронной основы. Мозг не является чем-то однородным и нераздельным, и в нем существуют многочисленные связанные между собой подсистемы, причем их связи могут быть физиологически изменчивыми. Это означает, что не всегда данные части мозга являются входами для раздражений, поступающих из других его частей, или наоборот – Универсальная пластичность и моделирующие динамические свойства нейронной сети именно на том и основаны, что она потенциально способна устанавливать соединения и разрушать их, в результате чего образуются различные подсистемы. Человек, умеющий ездить на велосипеде, обладает определенным, заранее отлаженным набором таких соединений, которые автоматически срабатывают, образуя действующую систему, как только этот человек садится на велосипед. Обучить человека езде на велосипеде необычным способом, то есть не посредством определенных упражнений, а путем непосредственного введения в его мозг соответствующей информации, не является простой задачей даже в теории. Для решения этой задачи можно использовать два метода. Первый метод является генетическим. Умение ездить на велосипеде или знание Корана или умение прыгать с трамплина и так далее нужно сделать врожденным то есть запрограммировать его уже в генотипе яйцеклетки, из которой разовьется данный индивидуум и его мозг. На этом пути можно достичь того, что человеку вообще не надо будет учиться, так как любые теоретические и практические знания будут вводиться в хромосомы до развития плода и таким образом станут наследственными. Правда, это потребовало бы очень значительного увеличения объема генотипической информации, усложнение структуры клеточного ядра и так далее. Не исключено, что генотип окажется не в состоянии вместить дополнительную информацию сверх определенного предела. Об этом мы ничего не знаем. Однако и такую возможность следует учитывать. В этом случае следовало бы ограничиться совершенствованием в генотипе таких качеств, которые, если и не могут полностью заменить обучение, то хотя бы его облегчают. Было бы несомненно большим достижением – если бы удалось сделать весь объем человеческих знаний наследуемым, если бы младенец появлялся на свет со знанием дюжин языков и квантовой теории. Это вовсе не значит, что он сразу бы говорил на языках человеческих и ангельских, или, лежа в колыбели, толковал о квадрупольных моментах и спинах. Определенные знания развивались бы в его мозгу с течением времени, вместе с развитием его организма, который претерпевает изменения в процессе своего созревания. Здесь перед нами возникает образ мира, в котором детей программируют, причем так, что наследственным умением и знаниям, или вернее умением и знаниям заранее заданным и фиксированным в хромосомах яйцеклетки, сопутствует склонность делать то, для чего они предназначены. Такой мир был бы несколько похож на мир, описанный Олдосом Хаксли. Конечно, и тут возможны различные злоупотребления и стремления производить людей различного качества, то есть высшие и низшие умы. Это возможно, но ведь столь же возможно отравить атмосферу на всей Земле, что привело бы к гибели всей ее биосферы в течение нескольких часов. Как известно, многое возможно, и тем не менее оно не осуществляется. На самой ранней стадии технической революции или в период, когда уже можно предчувствовать надвигающийся технический переворот, возникает тенденция фетишизировать новое достижение техники и считать, что отныне именно оно будет полностью определять всю деятельность человечества. Так было в прошлом, так было совсем недавно с атомной энергией, когда считали, что в течение нескольких лет на смену электростанциям и топкам почти повсеместно придут ядерные реакторы. Такое гипертрофировано прямолинейное представление о будущем, как правило, расходится с действительностью. Поэтому и программированием наследственности можно заниматься столь разумно, сколько с чувством меры, Врождённое знание высшей математики вполне совместимо с человеческим достоинством. Другой метод, цереброматический, заключается в преобразовании уже зрелого мозга. Выше мы говорили скорее о программировании научной информации, чем о формировании личности. Предполагается, что с генетической точки зрения, с точки зрения природы хромосом, намного легче смоделировать определенный тип личности, чем определённые знания. Дело в том, что количество генотипической информации в принципе меняется не очень значительно, проектируем ли мы будущего мистера Смита как холерика или как флегматика. Если же говорить о цереброматике, то очень трудным оказывается и то, и другое. Трудно путём соответствующего воздействия на нейронную сеть преобразовать уже сформировавшуюся личность в другую, и столь же трудно ввести в мозг отсутствующие в нём знания. Вопреки первому впечатлению, Такой метод является более сложным, чем генетический эмбриональный. Легче заранее запрограммировать развитие, чем сколь-либо существенным образом изменить динамику уже полностью сформировавшейся системы. Эта трудность имеет два аспекта – технический и онтологический. Не очень ясно, почему следующие далее проблемы автор называет онтологическими. Он, видимо, связывает термин «онтология» с «бытием личности». Трудно ввести в нейронную сеть информацию о том, как нужно ездить на велосипеде. Очень трудно моментально привить сорокалетнему летнему мистеру Смиту математический талант. Для этого потребовались бы хирургические и кибернетические операции, размыкание замкнутых нейронных дуг, контуров и включение в них биологических, электронных или каких-либо других вставок. Технически подобная задача была бы в высшей степени неблагодарной. Потребовалось бы перекоммутировать, если не миллиарды, то по крайней мере десятки миллионов соединений. И хотя по данным лоренто но число основных нейронных цепей циркуляции импульсов в коре головного мозга не превосходит десяти тысяч, следует считаться с тем, что каждая нейронная цепь может играть определенную роль, как субстрат мышления, а вместе с тем и как функциональный элемент, именно как ненарушенное целое. Таким образом, размыкание цепи и подключение вставки полностью разрушают первоначальную роль этой цепи, субъективную и объективную, и отнюдь не сводятся к организационно-информационному расширению этой роли. Пожалуй, довольно говорить обо всех этих подробностях, ибо они отступают на второй и даже на третий план перед антологической проблематикой, порождаемой подобными операциями. Если мы хотим переделать динамомашину в центробежный насос, то нам придется снять с нее так много деталей и поставить столько новых, так ее переконструировать в целом, что собранный насос будет уже не бывшей динамо-машиной, а только насосом и ничем иным. Аналогично, переделки, превращающие мистера Смита в Наполеона или Ньютона, могут привести к появлению совершенно новой личности, столь мало связанной с первоначальной, что по сути дела их следует квалифицировать как убийство – ведь в данном случае был умерщвлен один человек и в его облике создан другой. При этом любые градации всегда относительны, и четкого различия между цереброматикой с убийством и цереброматикой, преобразующей некоторые черты сохраняемой личности, провести нельзя. Столь резкое хирургическое вмешательство, как удаление лобных долей мозга, лоботомия, приводит к существенным изменениям характера, индивидуальности, побуждений и эмоций. Ввиду этого во многих странах, в том числе и в Польше, эта операция запрещена. Она является тем более опасной, что субъективный человек обычно не отдаёт себе отчета в изменениях, которые произошли в его психике. Правда, следует оговориться, что всё это относится к операциям, единственным результатом которых является увечье. Можно ли, однако, создать такую приставку, которая, как носитель музыкального таланта при подключении к мозгу мистера Смита, обогатит его личность, но не приведет к ее разрушению. На этот вопрос нельзя дать категорический и универсальный ответ. Труднее всего установить грань между допустимым и недопустимым, ведь цереброматик, который обязуется действовать осторожно, подобен человеку, берущему по нескольку стебельков из стога сена. Убыль при каждом заимствовании ничтожна, но через какое-то время стог перестает существовать. Кто может сказать, когда это случилось? Поэтому цереброматик, который хочет переделать Смитта в Бетховена путем мельчайших изменений, не менее опасен, чем тот, кто замышляет провести такую операцию с легкостью одним махом. Выше мы представили техническую сторону проблемы в упрощенном виде, так как роль различных отделов мозга в формировании личности является неодинаковой. Центры, имеющие точную локализацию – корковая часть анализатора – как, например, зрительное или слуховое поле, оказывают минимальное влияние на структуру личности. С другой стороны, супраорбитальные извилины и ядра таламуса играют в этом отношении большую роль, чем другие части мозга. Однако это не имеет существенного значения для наших выводов. Этика, а не технические проблемы, требует отвергнуть идею переделок душ, переделок, в результате которых данная хотя бы примитивная личность превратиться в личность, возможно, очень обаятельную и высокоталантливую, но другую. Технология души и в нынешней, и в ее будущей форме наталкивается здесь на проблему субъективной неповторимости бытия личности. Неповторимости не в смысле загадочного явления, не поддающегося анализу, а просто в смысле неповторимости динамической траектории сложной системы. Определение того, какие отклонения этой динамической траектории следует считать полным изменением личности, а какие только коррекции, не нарушающие непрерывности ее существования, такое определение было бы произвольным, то есть условным. Другими словами, цереброматика может убивать людей незаметно, так как вместо трупа, служащего материальной уликой совершенного преступления, возникает новый человек». Самоубийство можно расчленить на любое число стадий, что еще больше затрудняет обнаружение подобных операций, а также установление виновности. Таким образом, мы выяснили, что мистер Смит поступит разумно, если не будет стремиться к тому, чтобы его переделали в Казанову или в Великого Изобретателя. Так как, хотя в результате мир может получить выдающегося человека, но мистер Смит утратит то, что он должен больше всего ценить, а именно самого себя. Примечание автора. Явилось ли результатом данной операции полное уничтожение личности в момент времени Т1 и замена её новой личностью к моменту времени Т2, эмпирически проверить невозможно. Ведь при помощи цереброматики осуществляется непрерывное изменение курса. И поскольку раскрыть убийство первоначальной личности нельзя, следует вообще запретить операции подобного рода. Небольшие коррекции, по всей вероятности, не ведут к гибели личности – Однако так же как в парадоксе с лысым, в данном случае неизвестно, когда безвредные поправки превращаются в преступления. Но ведь можно сказать, что жизнь человека от рождения и до зрелого возраста представляет собой непрерывное умирание сменяющих друг друга личностей. Двухлетнего карапуза, шестилетнего проказника, двенадцатилетнего подростка и так далее, вплоть до весьма на них похожей личности взрослого человека. И если кто-нибудь хочет подвергнуться психической переделке, которая даст обществу более ценную личность, чем существующая ныне в лице просителя, то почему бы ему в этом отказать? Несомненно, без труда можно представить себе цивилизацию, в которой разрешены цереброматические операции, а также цивилизацию, в которой, например, принудительной персонокластической цереброматизации подвергаются преступники. Однако необходимо со всей определенностью заявить, что такие операции являются для личности губительными. Персонокластический, связанный с расчленением личности, от греческого слова «хластос» – «поломанный». Переход из личности в личность невозможен ни как обратимый, ни как необратимый процесс, так как между двумя стадиями такой метаморфозы происходит распад психики, равнозначный прекращению существования данного индивидуума. Можно быть только самим собой – или никем, с двумя оговорками, о которых будет сказано ниже. Примечание автора. Можно перетащить весь объем опыта и воспоминаний прежней личности в новую, то есть искусственно сформированную. На первый взгляд это обеспечивает непрерывность существования, но прежние воспоминания в новой личности не приживаются. Однако я отдаю себе отчет в том, что категоричность моего мнения по этому вопросу спорна. Ф. Телетаксия и фантопликация. Категорическое утверждение, сделанное в конце предыдущего раздела, о том, что можно быть или самим собой, или никем, не противоречит потенциальным возможностям фантоматики. Мы уже знаем, что мистер Смит, который повторяет в фантомате «Жизнь Наполеона», только играет, то есть имитирует знаменитого адмирала. Лишь исключительная наивность могла бы склонить его к убеждению, что он и в самом деле является выдающейся исторической личностью. Конечно, если бы он достаточно долго жил в фантоматическом мире, тот факт, что его адмиральские приказы выполняются беспрекословно, в конце концов повлиял бы на его психику. И можно опасаться, что, вернувшись к себе в банк, он распорядился бы, возможно, только по рассеянности, вздернуть главного бухгалтера Нария Фокмачте. Если бы он попал в фантоматический мир ребенком или подростком, то мог бы в такой степени вжиться в обстановку, что возвращение к действительности было бы для него чрезвычайно трудным, а может быть и невозможным. Совершенно очевидно, что младенец, который с первых дней жизни был бы помещен в фантоматическую пещеру, мог бы вырасти дикарем, и тогда уже ни о каком возврате к цивилизации для него не было бы и речи. Я говорю все это не для того, чтобы позабавить читателя парадоксами, или шутить, а для того, чтобы показать, что личность не является чем-то раз навсегда данным, а фантоматика – эквивалентом обычных грёз наяву, разве что несколько более колоритных и пластичных. Иллюзорность фантоматики человек, подвергающийся фантоматизации, может установить только путём сравнения с действительностью. Совершенно очевидно, что продолжительная фантоматизация делает такую оценку невозможной и неминуемо приводит к стабильным изменениям которые никогда бы не возникли в реальной жизни человека. Впрочем, это лишь частный случай общей проблемы приспособления к данной среде и времени. Мы уже указывали, сколь существенную трудность составляет то свойство фантоматического спектакля, что он является неподлинным и представляет собой осуществляемый биотехнически уход от действительности. Кибернетика предлагает два способа преодоления такой неподлинности переживаний. Назовем эти способы, и по в конце концов их нужно как-нибудь назвать: телетаксией и фантопликацией. Если фантоматизация это короткое замыкание, то есть подключение человека к машине, фальсифицирующей действительность и изолирующей его от внешней среды, то телетаксия это подключение его к такой машине, которая служит лишь промежуточным звеном между этим человеком и реальным миром. Прототипом телетактора является, например, телескоп или телевизионный приемник. Однако эти прототипы чрезвычайно несовершенны. Телетаксия позволяет подключить человека к произвольно выбранной реальной ситуации, так чтобы он ощущал, будто действительно находится в ней. Технически эту проблему можно решить различными способами. Например, можно строить точную модель человека, рецепторы которой зрительные, слуховые, обонятельные, осязательные – рецепторы равновесия и так далее подключаются к сенсорным нервным путям человека. И то же самое проделывается со всеми двигательными нервами. Подключенный к мозгу человека двойник или, если хотите, дистанционный дублер может, например, находиться в кратере вулкана, на вершине горы Аверест, в околоземном космическом пространстве. Он может вести светский разговор в Лондоне, в то время как сам человек все время пребывает в Варшаве. Правда, конечная скорость сигналов связи, в данном случае радиосигналов, не позволяет этому альтер-эго слишком удаляться от человека, который им управляет. Уже при передвижении по поверхности Луны возникнет четкий эффект запаздывания реакции, поскольку требуется около секунды времени, чтобы сигнал дошел до Луны, и столько же, чтобы он вернулся обратно. Ввиду этого, на практике человек, управляющий дистанционным дублером, не может отдаляться от него больше, чем на несколько, максимум на 10-15 тысяч километров. Иллюзия присутствия на Луне или в кратере вулкана будет совершенной, но вполне безопасной, так как гибель дистанционного дублера, например, при какой-либо катастрофе вроде каменного обвала, приведет лишь к внезапному прекращению сеанса и не нанесет никакого ущерба здоровью человека. Такая система связи будет особенно полезной при исследовании небесных тел и вообще может найти применение в многочисленных ситуациях ничего общего с развлечением не имеющих. Естественно, что внешнее сходство между дистанционным дублером и управляющим им человеком не является обязательным, а в космических исследованиях было бы даже излишним. Это сходство может оказаться желательным при телетактическом туризме, когда необходимо создать полную иллюзию путешествия. В противном случае, человек, хотя и будет видеть раскаленные солнцем белые скалы луны и чувствовать у себя под ногами ее камни, но подняв к глазам руку, естественно, увидит конечность дистанционного дублера, а в зеркале перед ним предстанет не он сам, человек, а дублер-робот, что может неприятно воздействовать на многих людей. Ведь таким образом человек не только переносится в другую действительность, но наряду с прежним местопребыванием утрачивает как бы и собственное тело. От телетаксии недалеко до фантапликации, которая состоит попросту в подключении нервных путей одного человека к тем же самым путям другого. Благодаря такой операции в соответствующем образом сконструированном фантапликате тысячи людей может одновременно принимать участие в марафонском беге, видеть происходящее глазами бегуна, ощущать его движения как свои собственные. Одним словом, в очень значительной степени отождествлять свои впечатления с его впечатлениями. Этот термин выбран потому, что в такой передаче ощущений может одновременно принимать участие любое число людей – Фантопликация. При таком методе, однако, передача информации является только односторонней, так как подключенные к бегуну не могут все сразу управлять его движениями. Основной принцип метода уже известен. Именно таким образом микродатчики, помещенные на различных частях тела космонавта – Передают находящимся на Земле ученым информацию о работе его сердца, кровеносной системы и так далее. Подобными проблемами занимается новая отрасль науки – бионика. Она стремится воспроизвести техническими средствами работу некоторых рецепторов живого организма или же непосредственно подключить мозг и нервы к исполнительным механизмам, минуя некоторые нормальные звенья, например, руку. Выше было сказано, что переход из личности в личность невозможен, причем мы обещали сделать две оговорки. Конечно, ни телетаксия, ни фантапликация не имеют к этой проблеме никакого отношения, так как они являются лишь двумя различными способами подключения мозга к определенным источникам информации. Нас же интересует, прежде всего, возможность подсоединять мозг одного человека к мозгу другого и предполагаемые последствия таких операций, а именно переброс одного сознания в другое, или же соединение в одном блоке психик двух или более людей, или же, наконец, проблема метаморфозы сознания индивидуума, которая не была бы равносильна прекращению существования его личности. Если мы признаем, что известный нам с детства служащий национального банка, мистер Смит, который проявляет такие-то качества, соответствующие таким-то динамическим свойствам нейронной сети его мозга, и человек, похожий на него до неотличимости, который имеет другой характер, другие интересы и способности, но утверждает, что является мистером Смитом только с включенным в мозг при помощи операции неким усилителем определенных недостаточно развитых умственных способностей, так вот, если мы признаем, что эти два человека являются двумя разными личностями, то тогда вся проблема теряет смысл. Перевоплощения или переходы психики будут признаны невозможными, и относительно нового мистера Смита, считающего себя прежним мистером Смитом, банковским служащим, следует вынести решение, что это ему только кажется. Если, однако, выслушав его и убедившись, что он превосходно помнит свою прошлую жизнь с самого детства, а также помнит принятое им решение подвергнуться операции, и, наконец, обладает способностью сравнивать прежние, утраченные черты своей психики с новыми, мы признаем, что он является той же самой личностью, то тогда проблема становится вполне реальной. Это и составляет нашу первую оговорку. В зависимости от принятых исходных критериев, мы или признаем, или не признаем дождественность двух мистеров Смитов, то есть мистера Смита до операции в момент Т1 и мистера Смита после операции в момент Т2. Однако кибернетика обладает, увы, абсолютно неограниченными возможностями – Появляется какой-то человек, в котором мы узнаем нашего знакомого мистера Смита. Мы с ним долго беседуем и убеждаемся, что это наш старый, нисколько не изменившийся знакомый собственной персоной. Затем является некий демонический кибернетик и говорит нам, что тот, кто выдает себя за мистера Смита, в действительности является другим человеком, которого он переделал в Смита, трансформировал нужным образом его тело и мозг и наделил этот мозг всей суммой жизненного опыта мистера Смита, каковой в ходе этой операции, то есть при составлении описи памяти, к сожалению, скончался. Кибернетик даже склонен представить нам для опознания труп нашего знакомого, однако уголовная сторона дела интересует нас куда меньше, чем его онтологический аспект. В первом случае тот же самый человек был преобразован в другого, однако сохранил память о своем прошлом, Во втором случае, совсем другой человек во всех отношениях имитирует мистера Смита, не будучи им, так как мистер Смит лежит в могиле. Если в качестве критерия преемственности мы примем непрерывность существования личности, независимо от произведенных в ней изменений, ссылаясь, скажем, на такой пример, как физиологическое превращение младенца в Эйнштейна, то первый мистер Смит, то есть мистер Смит из нашего первого примера, будет настоящим. Если же в качестве такого критерия принимается неизменность личности, то настоящим является второй мистер Смит. Дело в том, что первый мистер Смит обладает уже совершенно другой индивидуальностью, увлекается альпинизмом, любит кактусы, записался на курс в консерваторию и излагает в Оксфорде естественную эволюцию. Тогда как второй мистер Смит по-прежнему служит в банке и вообще ни в чем не изменился. Одним словом, проблема тождественности или нетождественности личности оказывается относительной и зависит от принятых критериев развлечения. К счастью, цивилизации кибернетически примитивной такими парадоксами заниматься не приходится. Цивилизация же, которая полностью овладела и металлогией, фантомологией, включающей, как можно теперь сказать, периферическую и центральную фантоматику, фантапликацию, телетаксию и церебраматику, и которая занимается активно даже пантокреатикой, такая цивилизация будет обязана решать проблемы, связанные с теорией относительности личности. Решения подобных проблем не могут быть абсолютными, ибо абсолютных инвариантных критериев нет. Там, где преобразование личности становится осуществимым, тождественность индивидуумов из явления, подлежащего исследованию, превращается в явление, подлежащее точному определению. Г. Личность и информация Кажется, Норберт Винер первым высказал мысль о теоретической возможности передать человека по телеграфу, причем этот необычный способ транспортировки рассматривался как одно из технических приложений кибернетики. В самом деле, чем иным является человек или любой материальный предмет как незапасом информации определенного рода, информации, которую можно передать на любое расстояние, закодировав её в виде радио- или телеграфных сигналов. Можно было бы даже утверждать, что всё сущее есть информация. Информацией является книга и глиняный кувшин, картина и психические явления, ибо память – это основа непрерывности субъективного существования, представляет собой запись информации в мозгу, а стирание этой записи в результате повреждения мозга или болезни – может уничтожить всю сумму воспоминаний человека. И металлогия означает воссоздание явлений на основе необходимого запаса информации. Мы, конечно, не утверждаем, будто существует только информация. Глиняный кувшин можно идентифицировать, если имеется подробный протокол, содержащий всю относящуюся к кувшину, к его химическому составу, топологии, размерам и тому подобное информацию. Этот протокол Или, если угодно, опись в символах настолько идентичен кувшину, что на его основе можно воссоздать сам кувшин. Причем, если у нас будет достаточно точная аппаратура, например, атомный синтезатор, то полученную таким образом копию нельзя будет никаким исследованием отличить от оригинала. Если аналогичным образом поступить, например, с полотном Рембранта, то вообще исчезнет разница в ее обычном понимании между копией и оригиналом поскольку одно будет совершенно неотличимо от другого. Процедура такого типа предполагает кодирование информации, которую содержит кувшин, картина или любой другой предмет с последующим ее декодированием в атомном синтезаторе. Промежуточное состояние, то есть та стадия, когда первоначального кувшина уже нет, потому что он, например, разбился, а есть только его атомная опись – с материальной точки зрения, конечно, не тождественно исходному образцу. Такое описание может быть изложено на бумаге, может представлять собой серии импульсов, хранимые в памяти цифровой вычислительной машины и так далее. Причем какое-либо материальное сходство между системой знаков и кувшином или картиной, конечно, отсутствует. Тем не менее, существует некое взаимооднозначное соответствие между знаками этого массива информации и исходным предметом. И именно это соответствие позволяет точно воссоздать предмет. Если нам удастся синтезировать из атомов Наполеона, при условии, что в нашем распоряжении имеется его атомная опись, то Наполеон будет живым человеком. Если снять подобную опись с любого человека и передать ее по телеграфу на приемное устройство, аппаратура которого на основе принятой информации воссоздаст тело и мозг этого человека, то он выйдет из приемного устройства – живым и здоровым. Вопрос о технической осуществимости такого замысла отступает на второй план перед его диковинными последствиями. Что произойдет, если мы передадим по атомную опись не один, а два раза? Тогда из приемного устройства выйдут два одинаковых человека. А что, если передавать эту информацию не по проводам одному лишь адресату, а в виде радиоволн, адресуя ее приемным устройством, рассеянным по многим тысячам пунктов земного шара – а также по поверхности многочисленных планет и других небесных тел. Ведь тогда переданный человек окажется во всех этих местах. Достаточно передать описание мистера Смита один раз, и миллионы постасей Смита выйдет из кабин приемных аппаратов на Земле и в небе, в городах, на вершинах гор, в джунглях и в лунных кратерах. Все это остается лишь диковинкой, пока мы не зададим себе вопрос – Где же в действительности будет в это время мистер Смит? Куда же привело его путешествие по телеграфу? Так как персоны, выходящие из приемных аппаратов, являются экс-дефиниционные, совершенно одинаковыми, и тем не менее все называют себя мистером Смитом, совершенно очевидно, что самые тщательные исследования или расспросы этих людей ничего нам не объяснят. Ввиду этого... С логической точки зрения, возможно только одно из двух. Либо эти персоны все сразу являются мистером Смитом, либо ни одна из них им не является. Но как же может быть, чтобы мистер Смит существовал одновременно в 100 миллионах мест? Не была ли его личность размножена? Но как это понимать? Человек может куда-либо пойти, может пребывать в определенной реальной ситуации, но в каждый данный момент только в одной – Если мистер Смит сидит за письменным столом, то он не может вместе с тем находиться в кратере Эратосфена, на Венере, на дне океана и перед пастью нильского крокодила. Переданные по телеграфу личности – это обычные нормальные люди, их не может поэтому объединять в единое целое некая таинственная психическая связь, которая позволила бы им одновременно находиться во всех этих и подобных ситуациях. Допустим, что крокодил съел одного из Смитов, а именно того, который оказался на Ниле. Кто погиб? Смит. А как же он по-прежнему существует, причем одновременно в огромном числе мест? Всех Смитов объединяет всего лишь необычайное сходство друг с другом, однако оно не является, собственно говоря, связью ни в каком физическом или психологическом понимании этого слова. Например, близнецы, развившиеся из одного яйца, тоже похожи друг на друга, хотя и являются психически независимыми. Каждый из близнецов представляет собой самостоятельную, законченную личность, и каждый живет только своей, собственной, одной-единственной жизнью. То же справедливо и в отношении миллиона переданных по телеграфу Смитов. Они составляют миллионы различных субъектов, так как полностью независимы друг от друга психически. Этот парадокс кажется неразрешимым. Мы не усматриваем никакого эксперимента, который позволил бы определить, где же находится продолжение того Смита, который был передан по телеграфу. Попробуем, однако, подойти к этой проблеме по-иному. Существует так называемое раздвоение личности, явление, известное в психиатрии. Однако это раздвоение никогда не бывает столь полным, как оно описывается в некоторых романах. Тем не менее, на мозге живого существа можно провести операцию разделения, в результате которой в одной и той же черепной коробке будут одновременно существовать две практически независимые друг от друга центральные нервные системы. Известно, что у одного тела могут быть две головы, и что такие монстры иногда живут некоторое время после рождения. Такие случаи бывали и среди людей. Существа с двумя головами создавались также при помощи специальных операций, Например, в СССР проводятся такие эксперименты на собаках. Разделение одного мозга на две независимые и отдельно функционирующие части осуществлялось путем нейрохирургических операций, в частности на обезьянах. Такое разделение наступает при, возможно, более глубоком рассечении спайки между большими полушариями головного мозга. Представим себе, что мистер Смит подвергся такой операции. Разделение полушарий головного мозга проводилось постепенно и очень медленно, дабы не вызвать резкого нарушения деятельности мозга и дать каждому полушарию в процессе приобретения функциональной независимости достаточно времени для полного восстановления своих функций после шока, который неминуемо должно вызвать столь жестокое вмешательство. Пройдет некоторое время, и в голове мистера Смита будут находиться уже два функционально независимых друг от друга мозга. Представляется, что это приведет к уже известному парадоксу. Обезьяны, на которых проводились подобные операции, ведут себя при детальном исследовании именно так, как если бы у них было два относительно независимых мозга, причем либо один из них постоянно является доминирующим и управляет системами нисходящих нервных путей и таким образом всем телом, либо же оба мозга подключаются к этим путям и управляют телом по очереди. Обезьяну, конечно, невозможно расспросить об ее субъективном состоянии. Со Смитом дело обстоит по-иному. Допустим, для удобства рассуждений, хоть это и противоречит анатомии, что оба полушария разделенного мозга являются вполне равноценными. В действительности у нормального человека доминирующую роль обычно играет левое полушарие. Предположим также, что каждое полушарие содержит всю ту память и ту же структуру личности, который ранее содержал неразделённый мозг. Вопрос о том, в каком полушарии заложено продолжение личности Смита, какой из этих двух мозгов является мозгом истинного Смита, оказывается лишённым смысла. Перед нами два одинаковых Смита в одном теле. Разделённая в результате физической операции на две ветви динамическая траектория сознания создаёт две независимые личности, которые с равным правом могут считать себя продолжением исходной личности. В этом случае дублирование стало фактом. Конечно, между такими системами могут возникать конфликты, так как они обладают только одним, общим, организмом и единой сенсорной и исполнительной мышечной системой. Однако, если при помощи еще одной операции пересадить оба эти полушария, функционирующие уже как два полноценных мозга, в два подготовленных для этой цели тела, то появятся два уже и физически разделённых Смита. Таким образом, хотя наглядно представить себе это очень трудно, возможность многократного воспроизведения личности является реальной. С точки зрения персоны, выходящей из приёмного устройства, она и только она является законным, нормальным, здравомысленнейшим на свете продолжением человека, переданного по телеграфу. И у нас нет оснований оспаривать такое утверждение». Таким образом, можно передать одного и того же человека сразу по многим направлениям. Это не означает, что он будет един во всех лицах. Его будет столько, сколько изготовлено атомных копий. Многократное воспроизведение личности становится фактом. Это, однако, лишь первый и добавим относительно наиболее простой парадокс. Ибо оказывается, что здесь мы имеем дело с особым случаем относительности бытия, в известной степени – подобным относительности измерений в теории Эйнштейна, где результат измерения зависит от принятой системы отсчета. Как мы уже знаем, с точки зрения Смитов, выходящих из приемных устройств, каждый из них является продолжением Смита, переданного по телеграфу. Однако с точки зрения Смита, который был передан, его продолжением не является ни одной из этих лиц. Действительно, как происходит акт передачи, Мистер Смит входит в кабину аппарата, где составляется его поатомная опись. Ну, скажем, путем просвечивания его очень жесткими лучами. Полученный таким образом атомный чертеж передается по телеграфу. Через мгновение из приемных устройств начнут выходить в градах и весях бесчисленные Смиты. Что происходит, однако, с оригиналом? Если он выйдет из кабины, в которой была проведена инвентаризация его атомов, то совершенно очевидно, что он никуда не перемещался, а остался там, где был. Кроме того, если даже миллионы его копий начали своё существование в приёмных устройствах, то это нисколько не меняет положение исходного Смита. Если ему обо всём этом не рассказать, то он пойдёт домой, не имея ни малейшего понятия о том, что произошло. Так. Значит, оригинал необходимо уничтожить, причём сразу же после атомной инвентаризации. Но тут-то как раз поставив себя на место мистера Смита, мы легко поймем, что перспектива телеграфного путешествия видится ему отнюдь не в розовом свете. В самом деле, похоже на то, что он погибнет в кабине, умерщвленный раз и навсегда, а из приемных устройств выйдут индивидуумы, абсолютно ему подобные, но не он сам. Дело обстоит таким образом – Между каждым данным состоянием человека и его предшествующим состоянием существует строго определенная причинная связь. В момент времени Т1 я чувствую во рту сладкий вкус, потому что в момент Т0 мне положили в рот кусочек сахару. Между мистером Смитом и его атомной описью тоже существует причинная связь. Это описание является таким-то и таким-то, потому что мы воздействовали на тело Смита таким-то и таким-то образом благодаря чему была передана полная информация о строении мистера Смита. Аналогичным образом существует информационная и причинная связь между атомной описью и копиями, которые выходят из приемных устройств, потому что эти копии выполнены в соответствии с описью. Какие, однако, связи существуют между всеми этими преобразованиями? Смит как живой организм, Смит как переданная информация и многочисленные Смиты, воспроизведенные в соответствии с этой информацией, и умерщвлением мистера Смита тут же после составления по атомной описи. Скажем совершенно определенно, никакой связи не существует. Если мы изготовим атомную копию, висящей на стене картины Рембранта, то кто-нибудь может сказать «Я узнаю оригинал по его положению, он висит на стене», ввиду чего та, другая картина на Мольберте – это копия». Если оригинал сжечь, то его никто уже не найдет. Будет уничтожен единственный предмет, который дает основание сомневаться, что атомная копия является оригиналом. Однако при этом копия не станет оригиналом в том смысле, что она не превратится в тот предмет из дерева и полотна, который знаменитый голландский художник покрыл красками 200 лет назад. Эмпирически она неотличима от оригинала, но им не является – так как имеет другое происхождение. Если мы убьем Смита, предварительно заверив, что вскоре он вновь поднимет веки, при этом сразу в миллионе мест, то нужно признать, что это будет подлостью, убийством, следы которого будут кибернетически уничтожены. И при том, даже излишне старательно, потому что вместо одного убитого человека появится множество точно таких же людей. Если же для передачи человека по телеграфу недостаточно передать его атомное описание, а нужно вдобавок умертвить этого человека, то преступный характер подобного мероприятия становится совершенно очевидным. Чтобы сделать картину более выпуклой, предположим, что мы передаем описание Смита. Копии его особы уже выходят из приемных устройств, а оригинал по-прежнему жив и ни о чем не подозревает. Следует ли считать, что он пробудет в нашем обществе до тех пор, пока мы не подступим к нему с молотком, а в момент, когда мы разобьем ему череп, этот человек таинственным способом превратится внезапно в одну из переданных по телеграфу персон, или же сразу во всех? Что, собственно говоря, должно перенести его на другой конец телеграфной линии, если этого не смогли сделать сами передаваемые сигналы? Удар молотком по затылку? Ясно, что такое предположение уже не парадокс, а чистейший абсурд. Смит погибнет, при этом на веки веков, и значит ни о какой передаче человека по телеграфу не может быть и речи. Эта трудность связана не только с передачей информации о человеке по телеграфу. Так, например, любой человек мог бы в будущем иметь атомную матрицу своего тела, положенную в банк личностей. Матрица представляла бы собой идеальную запись его атомной структуры – которая отвечала бы ему так, как архитектурный проект отвечает реальному зданию. Если этот человек погибнет, например, в результате несчастного случая, то его семья отправится в банк, матрицу введут в атомный синтезатор, и ко всеобщему восторгу трагически погибший выйдет из аппаратуры и бросится в объятия истосковавшихся родных. Все это возможно, но, как мы уже понимаем, сия радостная сцена нисколько не отменяет смерти оригинала. Однако, так как в этом случае убийства никто не совершил, а просто-напросто произошла успешная замена жертвы несчастного случая или болезни ее атомным двойником, непреодолимых моральных препятствий для подобных действий нет, по крайней мере в рамках определенной цивилизации. С другой стороны, такой метод нельзя использовать для создания самому себе резерва бытия, то есть для гарантии своего собственного существования – Буду ли я только хранить свое атомное описание, которое превратится в моего живого двойника лишь при введении в синтезатор, у себя в столе или в банке, заметим кстати, что это описание является попросту программой действий, или буду уже сейчас при жизни обладать живым двойником, это совершенно не повлияет на мою собственную судьбу. Если я упаду в пропасть или погибну как-нибудь иначе, двойник меня несомненно заменит, но я уже жить не буду. Доказательством тому служит временное сосуществование оригинала и копии. Между ними такая же связь, как между двумя близнецами. А ведь никто в здравом уме не станет утверждать, будто один близнец составляет резерв бытия другого. Мы пришли на данном этапе к выводу, что необратимо губит человека не сам акт телеграфной передачи информации, а происходящее вслед за ним умерщвление, цель которого создать иллюзию. Будто этот человек собственной персоной и в самом деле отправился на другой конец телеграфной линии. И вот мы приходим к выводу, что необратимость смерти индивидуума создает разрыв в непрерывности бытия. Но тут-то мы и вступаем в подлинное пекло дьявольского парадокса. Как известно, современная медицина возлагает большие надежды на совершенствуемые с каждым годом методы искусственной гибернации. Подобное состояние с задержанными, замедленными физиологическими процессами, наблюдаемое у некоторых млекопитающих, летучая мышь, медведь, можно погрузить человека, который нормально никогда в нем не находится. Это достигается при помощи соответствующих фармакологических средств, охлаждения тела и так далее. Кроме того, это состояние можно углублять так, что вместо зимней спячки оно все более будет походить на настоящую смерть. Такое состояние обратимой смерти, то есть не только замедления, но и полной остановки всех жизненных процессов, достигается путем очень сильного охлаждения всего организма. В настоящее время этого уже удалось добиться с некоторыми подопытными животными, а одноклеточные организмы, к ним в известном смысле относятся также сперматозоиды, в том числе и человеческие, можно путем замораживания сохранять в этом состоянии очень длительное, а возможно и сколь угодно долгое время становится уже вполне реальной возможность оплодотворить женщину семенем мужчины, умершего много сотен лет назад. Охлаждение организмов, столь сложных как человеческий, или вообще как организм млекопитающего, ниже точки замерзания воды, связано с большими трудностями, так как вода, содержащаяся в тканях, имеет тенденцию к кристаллизации в виде льда, что приводит к разрушению жизненно важных структур протоплазмы. Однако эти трудности не являются непреодолимыми. Можно ожидать, что будут созданы методы замораживания, дающие почти стопроцентную гарантию последующего оживления в любой заданный момент времени. На эти методы возлагаются немалые надежды, что связано, между прочим, с перспективами длительных космических путешествий. Однако в свете тех умозрительных опытов, которые мы рассмотрели, эта техника вызывает некоторые сомнения – Действительно ли обратимой является в этом случае смерть? Не оказывается ли возможным, что замороженный индивидуум умирает навсегда, а тот, кого мы воскрешаем, является как бы только его копией? Представляется, будто это один и тот же индивидуум, ведь жизненные процессы были лишь приостановлены, как приостанавливается механизм часов. Возобновить их равносильно оживлению. Да к тому же эти процессы и не прекращаются полностью – С подобными явлениями дело обстоит в известной степени так же, как с диском, разделённым на 7 секторов, окрашенных в цвета радуги. Пока диск неподвижен или медленно вращается, мы видим отдельные цвета. Убыстрение оборотов приводит к мельканию цветов, а при достаточной скорости вращения все цвета сливаются в сплошной белый цвет. Нечто подобное происходит и с сознанием. Процессы, лежащие в его основе, должны идти с определённой скоростью, ниже которой сознание начинает меркнуть, а затем распадается задолго до того, как происходит действительное прекращение биохимических реакций в мозгу. Таким образом, сознание угасает раньше, чем прекращаются процессы обмена веществ. Затем практически останавливаются и эти процессы, но некоторые из них могут продолжаться, хотя и очень медленно. Конечно, при температуре близкой к абсолютному нулю они совершенно прекращаются и организм перестает стареть. Однако так или иначе все структуры живой ткани сохраняются. Ввиду этого можно сказать, что с операцией замораживания как бы снимается обвинение в убийстве. Давайте, однако, проведем еще один умозрительный эксперимент. Предположим, что до температуры близкой к абсолютному нулю охладили нашего Смита. Его мозг, как и все другие органы тела, приобрел кристаллическую структуру. За исключением пренебрежимо слабых колебаний, которые атомы совершают и на самом низком энергетическом уровне, даже через электронный микроскоп нельзя обнаружить никаких других движений. Скованные холодом атомы мозга мистера Смита оцепенели и поэтому стали более доступными. Их можно по одному вынуть из его черепа и разложить по соответствующим сосудам. Для порядка раскладываем атомы каждого элемента отдельно. Некоторое время они хранятся в таком состоянии по-прежнему в целях полной гарантии при температуре жидкого гелия. Наконец, в соответствующий момент мы укладываем эти атомы на их места, тщательно следя за тем, чтобы каждый из них попал туда, откуда был взят. Затем успешно проводится оживление уже целого, но по-прежнему замороженного мозга мистера Смита, а также его тела. Размороженный мистер Смит встает, одевается и идет домой. Нет никаких сомнений в том, что это именно он, собственной персоной. Но тут обнаруживается, что наш лаборант разбил все до единой пробирки, в которых в виде тончайшего порошка находились атомы углерода, серы, фосфора и всех прочих элементов, из которых состоял мозг мистера Смита. Мы расставили эти пробирки в холодильнике на столе, а лаборанта прокинул стол – и, оказавшись перед фактом такой катастрофы, быстро ликвидировал ее следы. Все, что осталось от рассыпанных элементов, он собрал в новые пробирки, а затем пополнил нехватку по записям в лабораторном гроссбухе, куда мы ранее с точностью до атома занесли количество порошка в каждой пробирке. Мы еще не успели прийти в себя от этого известия, еще видим через окно шагающего по плитам двора и помахивающего тросточкой мистера Смита, как вдруг открывается дверь, И входит другой Смит. Что случилось? Упав со стола, пробирки разбились. Лаборант спешил и собрал только половину рассыпанных порошков. Но другой лаборант, желая оказать ему услугу, тщательно собрал позднее остатки рассыпанных элементов, так же, как и первый лаборант, пополнил нехватку согласно записям, сам разместил атомы по местам, в порыве усердия включил установку для размораживания и воскресил мистера Смита номер два который же из Смитов является настоящим продолжением замороженного Смита, первый или второй. Как тот, так и другой обладают приблизительно половиной атомов оригинала, что, впрочем, не столь существенно, так как атомы не имеют индивидуальности и в процессе обмена веществ в организме непрерывно заменяются. Похоже на то, что мистер Смит был дублирован. Ну а что же произошло с оригиналом? Живет ли он в обоих телах? Или, может быть, не в одном из них? На этот раз, в отличие от эксперимента с рассечением спайки больших полушарий головного мозга, такой вопрос неразрешим, так как нет никаких эмпирических критериев, на которые можно было бы опереться. Конечно, эту дилемму можно разрешить сугубо произвольно, условившись, например, что продолжениями нашего знакомого, которого мы подвергаем столь рискованным экспериментам, являются оба мистера Смита. Подобное решение является удобным и в данной ситуации может быть даже целесообразным, но оно весьма сомнительно с этической точки зрения. Мистер Смит вошел в гибернационную камеру столь же доверчиво и спокойно, как входил когда-то в кабину телеграфа, из которой, пристукнув по голове молотком, мы вытащили его за ноги с тем, чтобы после утешиться его многоликим появлением на планетах Солнечной системы. В первом случае, как было доказано, произошло убийство. А во втором? Конечно, кажется, что отсутствие трупа свидетельствует в нашу пользу, Но ведь и прежде мы могли пустить мистера Смита в атомный распыл. Вдобавок мы стремимся не к тому, чтобы совершить убийство незаметным и как можно более эстетичным способом, а к тому, чтобы вообще никого не убивать. Мы приходим в полное замешательство. Неужели существует некая нематериальная душа, заключенная в структуре мозга, как птица в клетке, которая вылетает из телесных оков, когда прутья клетки, то есть атомы структуры, разрушаются и разъединяются? На столь метафизические гипотезы нас может натолкнуть только отчаяние, но и они не спасают положения. Что же случилось после рассечения спайки коры мозга? Неужели попутно удалось разделить пополам нематериальную душу? Кстати сказать, разве из приемных кабин телеграфа не выходили целые отряды вполне одушевленных Смитов? Откуда следует очевидный вывод, что если душа вообще существует, то любой атомный синтезатор может легко ее создать. Вообще вопрос заключается не в том, есть ли у мистера Смита нематериальная душа. Допустим, что есть. Проблема состоит в том, что каждый новый Смит был со всех точек зрения абсолютно идентичен первоначальному Смиту, и в то же время им не был. Потому что помимо атомных описаний, телеграфа и так далее, пришлось прибегнуть и к молотку. Поэтому такое объяснение ни к чему не приводит. А может быть парадокс объясняется тем, что наши умозрительные эксперименты столь же несовместимы с возможностями реального мира, как, например, путешествие с бесконечно большой скоростью или перпетум мобиля. Однако и это неверно. Разве в случаях однояйцевых близнецов природа не дает нам в высшей степени точных копий человеческого организма? Правда, такие близнецы не являются абсолютно идентичными по их атомной структуре, Однако это объясняется в частности и тем, что эволюционная технология, то есть отбор, никогда не стремилась достигнуть абсолютной идентичности атомных структур, так как биологически это не имело ни малейшего значения и было излишним. Если уж такая степень сходства систем подобной сложности была достигнута, как бы не преднамеренно и случайно, ведь элемент случайности играет немалую роль в появлении близнецов при первом делении оплодотворенной яйцеклетки – то биотехнология будущего в содружестве с кибернетикой несомненно покусится превзойти этот успех, который лишь случайно выпал на долю природы. Для полноты наших рассуждений нужно рассмотреть еще одну возможность. Может оказаться, что сам акт составления атомного описания приводит к гибели живого организма. В этом случае устранились бы некоторые парадоксы, например, парадокс возможного сосуществования оригинала и его продолжения. Это могло бы послужить основой для утверждения, что именно так и должно быть, то есть, что такое сосуществование можно только вообразить, но на самом деле оно является неосуществимой фикцией. Остановимся на этом вопросе несколько подробнее. Представим себе, что в нашем распоряжении имеются два типа аппаратуры для передачи людей по телеграфу – аппаратура С и аппаратура П. Аппаратура С сохраняет жизнь человеку, который подлежит передаче по телеграфу, то есть после того, как собрана полная информация о его атомной структуре, человек остается в добром здравии. Аппаратура P работает таким образом, что в процессе сбора информации она одновременно разрушает атомную структуру исследуемого человека и после завершения описи остается труп или же рассеянные останки человека, а также полная информация о его структуре. Добавим к этому, что по объему полученная информация будет в обоих случаях одинаковой, то есть полный и достаточный для воссоздания точно такого же индивидуума после передачи по телеграфу на приемную станцию. Аппаратура типа С, сохраняющая жизнь человеку, как более совершенная, является вместе с тем и более сложной. Исторически она появится, несомненно, позже, на более высокой стадии развития техники. Несмотря на это, рассмотрим сначала именно ее. Аппаратура С работает по принципу развертки – то есть обегающего луча, что в некотором отношении сходно с работой телевизионного кинескопа. Луч, генерируемый аппаратурой, обегает тело исследуемого человека. Каждое соприкосновение луча с атомом или электроном немедленно регистрируется в памяти устройства, так как луч натыкается на каждую частицу материи. Атомы поверхностных слоев тела, после того как зарегистрировано их местоположение, становятся для луча как бы прозрачными, Конечно, чтобы все происходило именно так, луч не должен быть материальным, корпускулярным. Допустим, что он таковым и не является, а представляет собой просто точку приложения электромагнитных полей, которые мы можем так направлять, чтобы они накладывались друг на друга. В результате, когда поля распространяются в пустоте, стрелки аппаратуры остаются неподвижными. Если же на пути распространения полей находится атом, то возникает взаимодействие и напряженность полей изменяется в зависимости от массы атома. Стрелки прибора отклоняются, что регистрируется соответствующим устройством памяти. Аппаратура регистрирует пространственно-временную локализацию таких взаимодействий, их последовательность и так далее. И после 10 в 27 степени отдельных отсчетов, производимых, конечно, со скоростью многих и многих миллиардов в секунду, В нашем распоряжении оказывается полная информация о положении всех атомов тела, то есть о его материальной структуре. Аппаратура столь чувствительна, что реагирует на ионизированный атом не так, как на неионизированный, и не так, как на атом, включенный в белковую цепочку, ибо реакция зависит от плотности электронной оболочки молекулы, и так далее. Движущиеся электромагнитные поля, используемые для записи, разумеется, слегка отклоняют атомы тела от их первоначального положения, однако отклонения эти столь ничтожны, что не приносят организму ни малейшего вреда. Когда запись закончена, она передается по проводам на приемное устройство, которое, получив эту информацию, приходит в действие, и на другом конце линии создается индивидуум-копия. Этот индивидуум идеально сходится с оригиналом. Но оригинал может вообще ничего не знать обо всем этом. Он может выйти из кабины и вернуться домой, не подозревая, что где-то появилась его копия или даже целый их легион. Таков был первый эксперимент. Включим теперь второе устройство. Оно действует гораздо грубее, так как обегающий луч является материальным, и испускаемые частицы ударяются в атомы тела сначала в наружных его слоях, затем в более глубоких и так далее. Каждый раз происходит соударение, затем отскок, и по отклонению частицы снаряда, импульс которой известен, определяются первоначальное положение и масса частиц мишени, атома тела. Таким образом, мы получаем еще одно описание, столь же детальное, как и первое, но самой этой процедурой организм пущен в распыл, и от него в конечном итоге остается только невидимое облачко. Заметьте, что в обоих случаях мы получаем один и тот же объем информации, но во втором случае при считывании показаний исследуемый организм уничтожается. Так как организм погибает только из-за грубости действия аппаратуры, грубости, которая нисколько не увеличивает объема получаемой информации, то по отношению к самому акту передачи информации, факт уничтожения организма оказывается побочным и никак не связан ни с этой передачей, ни с последующим синтезом атомной копии на другом конце линии. Передача информации и возможный, благодаря ей, синтез происходят в обоих случаях совершенно одинаково. Поэтому вполне очевидно, что судьба оригинала не оказывает никакого влияния на события, происходящие на другом конце линии. Другими словами, в приемном устройстве в обоих случаях создаются совершенно одинаковые индивидуумы. Но мы доказали, что в первом случае этот индивидуум не может быть продолжением оригинала, Поэтому то же самое должно быть справедливо и для второго случая. Таким образом, мы доказали, что индивидуум, созданный в синтезаторе, всегда является имитацией, копией, а не переданным по проводам оригиналом. Это, в свою очередь, показывает, что вставка в цепочку причин и следствий, определяющую бытие организма, вставка, образуемая записью и передачей информации, на деле является не просто вставкой цезурой между двумя отрезками непрерывного бытия одного и того же индивидуума, а представляет собой акт создания индивидуума имитацией, как бы близнеца, причем оригинал или остается жив, или же погибает. Для копии судьба оригинала не имеет никакого значения, потому что копия никогда не служит продолжением оригинала, тогда как оригинал в первом случае остается в живых и собственной персоной опровергает утверждение, будто его передали куда-то по телеграфу, А во втором случае, в результате своей гибели, создает впечатление, ложное, как мы показали, что он все же отправился в путешествие по проводам. В заключение рассмотрим вариант эксперимента, осуществляемый без составления атомной матрицы и без атомного синтезатора. Сегодня он еще не осуществим, хотя на этом пути уже достигнуты значительные успехи. Речь идет о выращивании человеческого зародыша вне организма. Оплодотворенную яйцеклетку необходимо разделить на две части. Одну половину мы замораживаем, а другой позволяем нормально развиваться. Допустим, что из нее разовьется человек, который умрет на двадцатом году жизни. Тогда мы разморозим вторую половину зародыша, и через 20 лет будем иметь второго близнеца, о котором можно будет сказать, что он является продолжением умершего, с таким же основанием, с каким мы говорили это о созданной в синтезаторе атомной копии. Тот факт, что продолжение пришлось ожидать 20 лет, ничего не меняет, ведь атомному синтезатору, вполне возможно, пришлось бы проработать 20 лет, прежде чем он создаст атомную копию. Поэтому если мы признаем второго близнеца продолжением умершего, а не его двойником с поразительно похожей внешностью, то таким же образом мы обязаны будем смотреть и на атомную копию. Но тогда и каждый обычный близнец, развитие которого задержаны гибернацией, будет продолжением своего брата. Так как продолжительность искусственной гибернации можно по желанию сокращать, то в конечном итоге оба близнеца оказываются продолжением друг друга, что является уже очевидным абсурдом. Правда, близнец не является идеальной молекулярной копией оригинала, но ведь сходство какого-либо человека в восьмилетнем возрасте с ним же самим в возрасте 70 лет несомненно еще меньше, чем сходство между близнецами. Несмотря на это, совершенно очевидно, что ребёнок и старик – это одно и то же лицо, чего нельзя сказать о двух братьях-близнецах. Таким образом, продолжение существования определяется не количеством аналогичной информации, а генидентичностью, то есть единством генезиса динамической структуры мозга даже при значительных её изменениях в течение жизни человека. Конец шестой главы. Станислав